«Две тактики социал-демократии в демократической революции» Написано в июне-июле 1905 года Предисловие «В революционный момент очень трудно поспеть за событиями, которые дают поразительно много нового материала к оценке тактических лозунгов революционных партий» Настоящая брошюра писана до одесских событий. Имеется в виду восстание броненосца князь Потемкин. Мы уже указали, в «Пролетарии» номер девятый «Революция учит», что эти события заставили даже тех социал-демократов, которые создали теорию восстания процесса и отрицали пропаганду временного революционного правительства, перейти или начать переходить фактически на сторону своих оппонентов. Революция учит, несомненно, с такой быстротой и такой основательностью, которые кажутся невероятными в мирной эпохе политического развития. И она учит, что особенно важно не только руководителей, но и массы. Не подлежит никакому сомнению, что революция научит рабочей массы в России социал-демократизму. Революция подтвердит на деле программу и тактику социал-демократии, показав настоящую природу различных общественных классов, показав буржуазность нашей демократии и настоящие стремление крестьянства, революционного в буржуазно-демократическом духе, но таящего в себе не идею социализации, а новую классовую борьбу между крестьянской буржуазией и сельским пролетариатом. Старые иллюзии старого народничества, которые так явно сквозят, например, в проекте программы партии социалистов-революционеров и в вопросе развития капитализма в России, и в вопросе о демократизме нашего общества и в вопросе о значении полной победы крестьянского восстания, все эти иллюзии будут беспощадно окончательно развеяны революцией. Она даст впервые настоящее политическое крещение различным классам. Эти классы выйдут из революции с определенной политической физиономией, показав себя не только в программах и тактических лозунгах своих идеологов, но и в открытом политическом действии масс. Несомненно, что революция научит нас, научит народные массы. Но вопрос для борющейся политической партии состоит теперь в том, сумеем ли мы научить чему-нибудь революцию. Сумеем ли мы воспользоваться правильностью нашего социал-демократического учения, связью нашей с единственным до конца революционным классом, пролетариатом, для того, чтобы наложить на революцию пролетарский отпечаток, чтобы довести революцию до настоящей решительной победы на деле, а не на словах, чтобы парализовать неустойчивость, половинчатость и предательство демократической буржуазии. К этой цели должны мы направить все свои усилия, а достижение ее зависит, с одной стороны, от правильности нашей оценки политической позиции, от верности наших тактических лозунгов, а, с другой стороны, от поддержки этих лозунгов реальной боевой силы и рабочих масс. К укреплению и расширению связей с массой направлена вся обычная регулярная текущая работа всех организаций и групп нашей партии, работа пропаганды, агитации, организации. Эта работа всегда необходима, но в революционный момент она менее чем когда-либо может считаться достаточной. В такой момент рабочий класс инстинктивно рвется к открытому революционному выступлению, и мы должны уметь правильно поставить задачи этого выступления, чтобы распространить затем как можно шире знакомство с этими задачами и понимание их. Не надо забывать, что выходящий пессимизм насчет нашей связи с массой прикрывает теперь особенно часто буржуазные идеи относительно роли пролетариата в революции. Несомненно, нам надо еще много и много работать над воспитанием и организацией рабочего класса, но весь вопрос теперь в том, где должен лежать главный политический центр тяжести этого воспитания и этой организации. В профессиональных ли союзах и легальных обществах или в вооруженном восстании в деле создания революционной армии и революционного правительства? И на том, и на другом рабочий класс воспитывается организуется. И то, и другое, конечно, необходимо. Весь вопрос теперь в настоящей революции сводится, однако, к тому, в чем будет лежать центр тяжести воспитания и организации рабочего класса – в первом или во втором. Исход революции зависит от того, сыграет ли рабочий класс роль пособника буржуазии, в могучего по силе своего натиска на самодержавие, но бессильного политически, или роль руководителя народной революции. Сознательные представители буржуазии чувствуют это прекрасно, поэтому-то освобождение восхваляет Акимовщину, экономизм, социал-демократии, выдвигающий теперь на первый план профессиональные союзы и легальные общества. Поэтому-то господин Струвы и приветствует номер 72 освобождения освобождение принципиальной тенденции Акимовщины в новоискровстве. Поэтому-то он и обрушивается на ненавистную революционную ужасть решений Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии. Правильные тактические лозунги социал-демократии имеют теперь особенно важное значение для руководства массами. Ничего нет более опасного, как принижение значения принципиально выдержанных тактических лозунгов в революционное время. Например, «Искра» в номере 104 фактически переходит на сторону своих оппонентов в социал-демократии, но в то же время пренебрежительно отзываются о значении лозунгов и тактических решений, идущих впереди жизни, указывающих путь, по которому движение идет, с рядом неудач, ошибок и так далее. Напротив, Выработка верных тактических решений имеет гигантское значение для партии, которая хочет в духе выдержанных принципов марксизма руководить пролетариатом, а не только тащиться в хвосте событий. В резолюциях Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии и конференции отколовшейся части партии на Третьем съезде РСДРП Лондон в мае 1905 года участвовали только большевики. На конференции Женева тогда же только меньшевики, называемые часто в предлагаемой брошюре «новоискровцами», ибо, продолжая сдавать искру, они объявили устами тогдашнего своего единомышленника Троцкого, что между старой и новой искрой лежит пропасть. Мы имеем самые точные, самые обдуманные, самые полные выражения тактических взглядов, не случайно высказанных отдельными литераторами, а принятых ответственными представителями социал-демократического пролетариата. Наша партия стоит впереди всех остальных, имея точную и принятую всеми программу. Она должна показать примеры остальным партиям и в деле строгого отношения к своим тактическим резолюциям, противовес оппортунизму демократической буржуазии освобождения и революционной фразе социалистов-революционеров, которые только во время революции спохватились выступить с проектом программы и заняться впервые вопросом буржуазная ли революция происходит у них перед глазами. Вот почему мы считаем самым насущным делом революционной социал-демократии тщательное изучение тактических резолюций Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии и конференции, определение уклонений в них от принципов марксизма, уяснение себе конкретных задач социал-демократического пролетариата в демократической революции, этой работе и посвящена предлагаемая брошюра. Проверка нашей тактики с точки зрения принципов марксизма и уроков революции необходима и для того, кто хочет реально подготовлять единство тактики как основу будущего полного объединения всей Российской социал-демократической рабочей партии, а не ограничиваться одними словами увещания. Н. Ленин. Июль 1905 года. 1. Насущный политический вопрос. На очереди дня, в переживаемый нами революционный момент, стоит вопрос о созыве всенародного учредительного собрания. Как решить этот вопрос, мнения расходятся. Намечаются три политические направления. Царское правительство допускает необходимость созыва народных представителей, но не желает ни в каком случае допустить, чтобы их собрание было всенародным и учредительным. Оно как будто соглашается, если верить газетным известиям о работах булыгинской комиссии, на совещательное собрание, избранное при отсутствии свободы агитации и при узкоцензовой или узкосословной системе выборов. Революционный пролетариат, поскольку им руководит социал-демократия, требует полного перехода власти к учредительному собранию, добиваясь в этих целях не только всеобщего избирательного права и не только полной свободы агитации, но кроме того, немедленного низвержения царского правительства и замены его временным революционным правительством. Наконец, либеральная буржуазия, выражающая свои пожелания устами вождей так называемой конституционно-демократической партии, не требует низвержения царского правительства, не выдвигает лозунга временного правительства, не настаивать на реальных гарантиях того, чтобы выборы были вполне свободны и правильны, чтобы собрание представителей могло стать действительно всенародным и действительно учредительным. По существу дела, либеральная буржуазия, которая одна только, является серьезной социальной опорой направления освобожденцев, добивается, возможно, более мирной сделки между царем и революционным народом, и при том такой сделки, при которой бы всего больше власти досталось ей, буржуазии, всего менее, революционному народу, пролетариату и крестьянству. Таково политическое положение в данный момент. Таковы три главные политические направления, соответствующие трем главным социальным силам современной России – О том, как освобожденцы прикрывают дабы демократическими фразами свою «половинчатую», то есть, говоря прямее и проще, изменческую, предательскую по отношению к революции политику, мы уже не раз говорили в «Пролетарии», номера 3, 4, 5. Посмотрим теперь, как учитывают социал-демократы задачу момента. Превосходным материалом в этом отношении являются две резолюции, принятые совсем недавно Третьим съездом РСДРП и конференции отколовшейся части партии. Вопрос о том какая из этих резолюций правильнее учитывает политический момент и правильнее определяет тактику революционного пролетариата, имеет громадное значение, и всякий социал-демократ, желающий сознательно исполнить свои обязанности пропагандиста, агитатора, организатора, должен со всем вниманием разобраться в этом вопросе, оставив совершенно в стороне соображения, не относящиеся к существу дела. Под тактикой партии, разумеется, ее политическое поведение или характер, направление, способы ее политической деятельности. Тактические резолюции принимаются партийным съездом для того, чтобы точно определить политическое поведение партии как целого в отношении новых задач или ввиду нового политического положения. Такое новое положение создала начавшаяся в России революция, то есть полное решительное открытое расхождение гигантского большинства народа с царским правительством. Новый вопрос состоит в том, каковы практические способы созыва действительно всенародного и действительно учредительного собрания. Теоретически, вопрос о таком собрании давно уже и раньше всех других партий решен социал-демократией официально, в ее партийной программе. Если народ разошелся с правительством и массой осознана на необходимость учредить новый порядок, то партия, поставившая себе целью свергнуть правительство, необходимо должна подумать о том, каким правительством заменить старое свергаемое правительство. Возникает новый вопрос о временном революционном правительстве. Чтобы дать полный ответ на этот вопрос, партия сознательного пролетариата должна выяснить, во-первых, значение Временного революционного правительства в происходящей революции и во всей борьбе пролетариата вообще. Во-вторых, свое отношение к Временному революционному правительству. В-третьих, точные условия участия социал-демократии в этом правительстве. В-четвертых, условия давления на это правительство снизу То есть при отсутствии всех этих вопросов политическое поведение партии в данном отношении будет принципиально ясное и твердо. Посмотрим же, как разрешают эти вопросы резолюция Третьего съезда РСДРП. Вот ее полный текст. Резолюция о временном революционном правительстве. Принимая во внимание первое что как непосредственные интересы пролетариата, так и интересы его борьбы за конечные цели социализма требуют, возможно, более полной политической свободы, а следовательно замены самодержавной формы правления демократической республикой. Второе что осуществление Демократической Республики в России возможно лишь в результате победоносного народного восстания, органом которого явится временное революционное правительство, единственно способное обеспечить полную свободу предвыборной агитации и созвать на основе всеобщего равного и прямого избирательного права с тайной подачей голосов учредительное собрание, действительно выражающее волю народа. Третье что этот демократический переворот в России при данном общественно-экономическом ее строе не ослабит, а усилит господство буржуазии, которое неминуемо попытается в известный момент, не останавливаясь ни перед чем, отнять у российского пролетариата, возможно, большую часть завоевания революционного периода. Третий съезд РСДРП постановляет. А Необходимо распространять в рабочем классе конкретное представление о наиболее вероятном ходе революции и о необходимости, в известный ее момент, появления временного революционного правительства, от которого пролетариат потребует осуществления всех ближайших политических и экономических требований нашей программы. Программа «Минимум». Б. В зависимости от соотношения сил и других факторов, не поддающихся точному предварительному определению – допустимо участие во временном революционном правительстве уполномоченных нашей партии в целях беспощадной борьбы со всеми контрреволюционными попытками отстаивания самостоятельных интересов рабочего класса. В. Необходимым условием такого участия ставится строгий контроль партии над ее уполномоченными и неуклонное охранение независимости социал-демократии, стремящейся к полному социалистическому перевороту и постольку непримиримо враждебной всем буржуазным партиям. Г. Независимо от того, возможно ли будет участие социал-демократии во временном революционном правительстве, следует пропагандировать в самых широких слоях пролетариата идею необходимости постоянного давления на временное правительство со стороны вооруженного и руководимого социал демократией пролетариата в целях охраны, упрочения и расширения завоевания революции. 2. Что дает нам резолюция Третьего съезда РСДРП о временном революционном правительстве? Резолюция третьего съезда РСДРП, как видно из ее названия, посвящена всецело исключительно вопросу о временном революционном правительстве. Это значит, что участие социал-демократов во временном революционном правительстве входит сюда как часть вопроса. С другой стороны, речь идет только о временном революционном правительстве, ни о чем другом. Следовательно, сюда не входит совершенно вопрос хотя бы о завоевании власти вообще и тому подобном. Правильно ли поступил съезд, отстранив этот последний и подобные вопросы?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 Царское правительство неизбежно будет противодействовать этому. Либеральное правительство, вошедшее в сделку с царем и не опирающееся целиком на народное восстание, не способно ни искренне хотеть этого, ни осуществить этого, даже при самом искреннем желании. Резолюция съезда дает, следовательно, единственно правильный и вполне последовательный демократический лозунг.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 Заметим, наконец, что, ставя задачей Временного революционного правительства осуществление программы «Минимум», резолюция тем самым устраняет нелепые полуанархические мысли о немедленном осуществлении программы «Максимум», о завоевании власти для социалистического переворота. Степень экономического развития России, условия объективные, и степень сознательности, организованности широких масс пролетариата, условия субъективные, неразрывно связанные с объективным,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 Попробуйте сделать это, не ограничиваясь звонкими, но пустыми анархическими фразами, и вы увидите тотчас же, что осуществление этой организации, что распространение этого социалистического просвещения зависит от, возможно, более полного осуществления демократических преобразований. Пойдем дальше. Раз выяснено значение временного революционного правительства и отношение к нему пролетариата, возникает следующий вопрос.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 Посмотрим теперь на соответствующую резолюцию конференции. 3. Что такое решительная победа революции над царизмом? Резолюция конференции посвящена вопросу о завоевании власти и участии во временном правительстве. Уже в этой постановке вопроса кроется, как мы указывали, путаница. С одной стороны, вопрос ставится узко. Только о нашем участии во временном правительстве, а не вообще о задачах партии по отношению к временному революционному правительству. С другой стороны, смешиваются два совершенно разнородных вопроса. О нашем участии в одной из стадий демократического переворота и о социалистическом перевороте. В самом деле, завоевание власти социал-демократии есть именно социалистический переворот. И не может быть ничем иным, если употреблять эти слова в их прямом и обычном значении. А если понимать их в смысле завоевания власти не для социалистического, а для демократического переворота, то тогда какой смысл говорить не только об участии во временном революционном правительстве, но и о завоевании власти вообще? Очевидно, наши конференты сами хорошенько не знали, о чем, собственно, им следует говорить – о демократическом или о социалистическом перевороте. Кто следил за литературой вопроса, тот знает, что начало этой путаницы положил товарищ Мартынов в его знаменитых двух диктатурах. Новые искровцы неохотно вспоминают о постановке вопроса, данной еще до 9 января, в этом образцово-хвостистском произведении, но его идейное влияние на конференцию не подлежит сомнению. Но оставим в стороне заглавие резолюции. Ее содержание показывает нам ошибки несравненно более глубокие и серьезные. Вот первая часть ее. Решительная победа революции над царизмом может быть ознаменована лишь учреждением временного правительства, вышедшего из победоносного народного восстания, либо революционной инициативой того или иного представительного учреждения, решающего под непосредственным революционным давлением народа организовать всенародное учредительное собрание итак нам говорят что решительной победы революции над царизмом может быть и победоносное восстание и решение представительного учреждения организовать учредительное собрание что это как это решительная победа может быть ознаменована решением организовать учредительное собрание и такая победа ставится рядом с учреждением временного правительства вышедшего из победоносного народного восстания Конференция не заметила, что победоносное народное восстание и учреждение Временного правительства означает победу революции на деле, а решение организовать учредительные собрания означает победу революции лишь на словах. Конференция меньшевиков-новоискровцев впала в ту самую ошибку, в которую постоянно впадают либералы-освобожденцы. Освобожденцы фразерствуют об учредительном собрании, стыдливо закрывая глаза на сохранение силы и власти в руках царя, забывая, что для учреждения нужно иметь силу учредить. Конференция тоже забыла, что от решения каких угодно представителей до осуществления этого решения еще далеко. Конференция тоже забыла, что пока власть остается в руках царя, любые решения каких угодно представителей останутся такой же пустой и жалкой болтовней, какой оказались решения знаменитого в истории германской революции 1848 года франкфуртского парламента. Представитель революционного пролетариата Маркс в своей новой рейнской газете, зато и бичевал беспощадными сарказмами франкфуртских либеральных освобожденцев, что они говорили хорошие слова, принимали всякие демократические решения, учреждали всякие свободы, на деле оставляли власть в руках короля, не организовали вооруженной борьбы с военной силой, бывшей в распоряжении короля. И пока франкфуртские освобожденцы болтали, король выждал время, укрепил свои военные силы И контрреволюция, опираясь на реальную силу, разбила на голову демократов со всеми их прелестными решениями. Конференция приравняла к решительной победе то, в чем как раз недостает решительного условия победы. Каким образом могли социал-демократы, признающие республиканскую программу нашей партии, впасть в эту ошибку? Чтобы понять это странное явление, надо обратиться к резолюции Третьего съезда об отколовшейся части партии. Прибудем полный текст этой резолюции. Съезд констатирует, что в РСДРП со времени его борьбы с экономизмом сохраняются до сих пор в различной мере и в различных отношениях родственные ему оттенки, характеризующиеся общей тенденцией принижать значение элементов сознательности в пролетарской борьбе, подчиняя их элементам стихийности. Представители этих оттенков в вопросе организационном теоретически выставляют несоответствующий планомерно оформленной работе партии принцип организации процесса. На практике же проводят в массе случаев систему уклонения от партийной дисциплины, а в других случаях обращая к наименее сознательной части партии проповедь широкого, не считающегося с объективными условиями русской действительности применения выбранного начала пытаются подорвать единственно возможные в данное время основы партийной связи. В вопросах тактических они проявляют себя стремлением сузить размах партийной работы, высказываясь против законченно независимой партийной тактики по отношению к либерально-буржуазным партиям, против возможности и желательности для нашей партии взять на себя организующую роль в народном восстании, против участия партии при каких бы то ни было условиях во временном демократически-революционном правительстве. Съезд предлагает всем членам партии вести повсюду энергичную идейную борьбу против подобных частичных уклонений от принципов революционной социал-демократии, но в то же время находит, что участие в партийных организациях лиц, примыкающих в той или иной мере к подобным взглядам, допустимо при том необходимом условии, чтобы они, признавая партийные съезды и партийный устав, всецело подчинялись партийной дисциплине. В этой резолюции указывается на переживание в нашей партии разных родственных экономизму течений. Наши конференты, недаром, верно, они находятся под идейным руководством Мартынова, рассуждают о революции совершенно в том же духе, как экономисты рассуждали о политической борьбе или восьмичасовом рабочем дне. Экономисты сейчас же пускали в ход теорию стадий. Первая – борьба за права, вторая – политическая агитация, третья – политическая борьба или... Первая – 10-часовой рабочий день, вторая – 9-часовой, третья – 8-часовой. Какие результаты получились от этой тактики процесса, всем достаточно известно. Теперь нам предлагают и революцию наперед разделить хорошенечко на стадии. Первое. Царь созывает представительные учреждения. Второе. Это представительное учреждение решает под давлением народа организовать учредительное собрание. Третье. А третьей стадии меньшевики еще не столковались. Они забыли, что революционное давление народа встречает контрреволюционное давление царизма, и что поэтому либо решение остается неосуществленным, либо дело решает опять-таки победа или поражение народного восстания. Резолюция конференции точь-точь похожа на такое рассуждение экономистов. Решительная победа рабочих может быть ознаменована либо революционным осуществлением восьмичасового часового рабочего дня, либо дарованием десятичасового часового рабочего дня и решением перейти к 9-часовому. Точь-в-точь то же самое. Нам могут возразить, пожалуй, что авторы резолюции не имели в виду приравнять победу восстания к решению представительного учреждения, созванного царем, что они хотели лишь предусмотреть тактику партии в том и в другом случае. Мы ответим на это первое. Текст резолюции прямо и недвусмысленно называет решительной победой революции над царизмом решение представительного учреждения. Может быть, это результат небрежной редакции. Может быть, ее можно бы исправить на основании протоколов. Но пока она не исправлена, смысл этой редакции может быть только один. И смысл этот всецело освобожденский. Второе. Освобожденский ход мысли, в который впали авторы резолюции, еще несравненно рельефнее выступает в других литературных произведениях новоискровцев. Например, в органе Тифлисского комитета «Социал-демократ» на грузинском языке Расхвален искрой в номере сотом. Статья Земский собор и наша тактика договаривается прямо до того, что тактика, избирающая центром нашего действия Земский собор, о созыве которого добавим от себя мы еще ничего точного не знаем, выгоднее для нас, чем тактика вооруженного восстания и учреждения временного революционного правительства. Мы ниже еще вернемся к этой статье. Третье. Нельзя ничего иметь против предварительного обсуждения тактики партии на случай победы революции и на случай поражения ее, и на случай успеха восстания, и на тот случай, если восстание не сможет разгореться в серьезную силу. Возможно, что царскому правительству удастся созвать представительные собрания в целях сделки с либеральной буржуазией. Резолюция Третьего съезда, предусматривая это, говорит прямо о лицемерной политике, о псевдодемократизме, о карикатурных формах народного представительства, вроде так называемого «Земского собора». Вот текст этой резолюции об отношении к тактике правительства накануне переворота. «Принимая во внимание, что в целях самосохранения правительства в переживаемый революционный период, усиливая обычные репрессии направленные преимущественно против сознательных элементов пролетариата, вместе с тем, первое пытается путем уступок и обещаний реформ политически развратить рабочий класс и тем отвлечь его от революционной борьбы. Второе. С той же целью облекают свою лицемерную политику уступок в псевдодемократические формы, начиная с приглашения рабочих выбирать в комиссии и совещания своих представителей и кончая созданием карикатурных форм народного представительства, вроде так называемого Земского собора. Третье. Организует так называемые «черные сотни» и поднимает против революции все вообще реакционные, бессознательные или ослепленные расовой и религиозной ненавистью элементы народа. Третий съезд РСДРП постановляет предложить всем партийным организациям, а, разоблачая реакционные цели правительственных уступок, подчеркивать в пропаганде и агитации их вынужденный характер, с одной стороны – и безусловную невозможность для самодержавия дать удовлетворяющий пролетариат реформы с другой. Б. Пользуясь предвыборной агитацией, разъяснять рабочим истинный смысл подобных мероприятий правительства и доказывать необходимость для пролетариата созыва революционным путем учредительного собрания на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права с тайной подачей голосов. В. Организовывать пролетариат для немедленного осуществления революционным путем восьмичасового рабочего дня и других стоящих на очереди требований рабочего класса, г. Организовать вооруженный отпор выступлению Черных сотен и всех вообще реакционных элементов, руководимых правительством. Но в том-то и дело, что это говорится не в резолюции, о временном революционном правительстве, ибо к временному революционному правительству это не имеет отношения. Этот случай отодвигает проблему восстания и учреждения временного революционного правительства, видоизменяют ее и так далее. Речь же идет теперь не о том, что возможны всякие комбинации, что возможны и победы, и поражения, и прямые пути, и окольные. Речь идет о том, что непозволительно социал-демократу вносить путаницу в представление рабочих о действительно революционном пути, что непозволительно по-освобожденски называть решительной победой то, в чем недостает основного условия победы. Возможно, что и восьмичасовой рабочий день мы получим не сразу, а лишь долгим окольным путем. Но что вы скажете о человеке, который победой рабочих назовет такое бессилие, такую слабость пролетариата, при которых он не в силах будет помешать проволочкам, отсрочкам, торгашеству, измене и реакции? Возможно, что русская революция кончится конституционным выкидышем, как сказал «Однажды вперед». Но разве это может оправдать социал-демократа, который бы накануне решительной борьбы стал называть этот выкидыш решительной победой над царизмом? Женевская газета «Вперед!» начала выходить в январе 1905 года как орган большевистской части партии. С января по май вышло 18 номеров. С мая начал выходить вместо «вперед» пролетарий, как центральный орган РСДРП в силу решения Третьего съезда РСДРП. Этот съезд состоялся в мае в Лондоне. Меньшевики не явились, устроив свою конференцию в Женеве. Возможно, на худой конец, что не только республики мы не завоюем, но и конституция это будет призрачная, шиповская. Но разве извинительно было бы со стороны социал-демократа затушевывание нашего республиканского лозунга? Конечно, до затушевывания его новоискаровцы еще не дошли, но до какой степени отлетел от них революционный дух, до какой степени безжизненное резонерство заслонило от них боевые задачи момента. Это особенно наглядно видно из того, что в своей резолюции они как раз позабыли сказать о республике. Это невероятно, но это факт. Все лозунги социал-демократии подтверждены, повторены, разъяснены, детализированы в разных резолюциях Конференции, не забыть даже выбор рабочими по заведениям старосты депутатов. Не нашлось только случая в резолюции о временном революционном правительстве вспомнить о республике. Говорить о победе народного восстания, об учреждении Временного правительства и не указать отношение этих шагов и актов к завоеванию республики значит писать резолюцию не для руководства борьбой пролетариата, а для ковыляния в хвосте пролетарского движения. Итог. Первая часть резолюции, первая, совершенно не выяснила значение Временного революционного правительства с точки зрения борьбы за республику и обеспечения действительно всенародного и действительно учредительного собрания. Второе внесла прямую путаницу в демократическое сознание пролетариата, приравнивая к решительной победе революции над царизмом такое положение дел, когда как раз недостает еще основного условия для настоящей победы. 4. Ликвидация монархического строя и республика. Перейдем к следующей части резолюции. И в том, и в другом случае такая победа послужит началом новой фазы революционной эпохи. Задачей, которая стихийным образом ставится этой новой фазе объективными условиями общественного развития, является окончательной ликвидация всего сословно-монархического режима в процессе взаимной борьбы между элементами политически освобожденного буржуазного общества за осуществление своих социальных интересов и за непосредственное обладание властью. Поэтому и Временное правительство, которое взяло бы на себя осуществление задач этой, по своему историческому характеру, буржуазной революции, должно было бы, регулируя взаимную борьбу между противоположными классами освобождающейся нации, не только двигать вперед революционное развитие, но и бороться против тех его факторов, которые угрожают основам капиталистического строя. Остановимся на этой части, которая представляет из себя самостоятельный отдел резолюции. Основная мысль выписанных нами рассуждений совпадает с той, которая изложена в третьем пункте съездовской резолюции, но при слечении обеих резолюций в этой их части сразу бросается в глаза следующее коренное различие между ними. Резолюция съезда в двух словах, характеризуя общественно-экономическую основу революции, все внимание переносит на резко определенную борьбу классов из-за определенных завоеваний и на первый план выдвигает боевые задачи пролетариата. Резолюция конференции, длинно, туманно и путано описывая общественно-экономическую основу революции, очень неясно говорит о борьбе за определенные завоевания абсолютно оставляет в тени боевые задачи пролетариата. Резолюция конференции говорит о ликвидации старого порядка в процессе взаимной борьбы между элементами общества. Резолюция съезда говорит, что мы, партия пролетариата, должны произвести эту ликвидацию, что настоящая ликвидация есть только учреждение демократической республики, что эту республику мы должны завоевать, что мы будем бороться за нее и за полную свободу не только с самодержавием, но и с буржуазией, когда она будет, она непременно будет пытаться отнять у нас наше завоевание. Резолюция съезда зовет на борьбу определенный класс за точно определенную ближайшую цель резолюция Конференции рассуждает о взаимной борьбе разных сил. Одна резолюция выражает в психологию активной борьбы, другая — пассивного зрительства, одна проникнута призывом к живой деятельности, другая — мертвенным резонерству Обе резолюции заявляют, что происходящий переворот для нас только первый шаг, за которым пойдет второй — Но отсюда одна резолюция делает тот вывод, что надо тем скорее пройти этот первый шаг, тем скорее ликвидировать его, завоевать республику, беспощадно раздавить контрреволюцию и создавать почву для второго шага. А другая резолюция, так сказать, истекает в многоречивых описаниях этого первого шага и, простите за вульгарное выражение, сосет мысли по поводу него. Резолюция съезда берет старые и вечно новые мысли марксизма об буржуазном характере демократического переворота как предисловие или первую посылку для выводов о передовых задачах передового класса, борющегося и за демократический, и за социалистический переворот. Резолюция конференции так и остается при одном предисловии, жуя его и умничая по поводу него. Это различие и есть как раз то самое различие, которое издавна разбивает русских марксистов на два крыла. Резонерское и боевое крыло в былые времена легального марксизма – экономической и политической в эпоху начинающегося массового движения. Из верной посылки марксизма о глубоких экономических корнях классовой борьбы вообще и политической борьбы в особенности экономисты делали тот оригинальный вывод, что надо повернуться спиной к политической борьбе и задерживать ее развитие, суживать ее размах, принижать ее задачи. Политики, наоборот, делали из тех же посылок иной вывод, именно, что чем глубже теперь корни нашей борьбы, тем шире, смелее и решительнее, инициативнее должны мы вести эту борьбу. В иной обстановке, в видоизмененной форме перед нами и теперь тот же спор. Из тех посылок, что демократический переворот отнюдь еще не есть социалистический, что он интересует отнюдь ни одних только неимущих, что его глубочайшие корни лежат в неотвратимых нуждах и потребностях всего буржуазного общества в целом, Из этих посылок мы делаем вывод, что тем смелее должен передовой класс ставить свои демократические задачи, тем резче должен он договаривать их до конца, выставлять непосредственный лозунг республики, пропагандировать идею о необходимости временного революционного правительства, о необходимости беспощадно раздавить контрреволюцию. А наши оппоненты, новоискровцы, делают из этих же посылок то заключение, что не следует договаривать до конца демократических выводов, что можно среди практических лозунгов и не выставлять республики, что позволительно не пропагандировать идею о необходимости временного революционного правительства, что решительной победой можно назвать решение о созыве учредительного собрания, что задачу борьбы с контрреволюцией можно не выдвигать как нашу активную задачу, а потопить ее в туманной и неправильные формулированные, как мы сейчас увидим, ссылки на процесс взаимной борьбы. Это не язык политических деятелей, это язык каких-то архивных заседателей. И чем внимательнее вы рассмотрите отдельные формулировки новоискровской резолюции, тем нагляднее выступят перед вами указанные основные ее особенности. Нам говорят, например, о процессе взаимной борьбы между элементами политически освобожденного буржуазного общества, Пометуя тему, на которую резолюция писалась, временное революционное правительство, мы с недоумением спрашиваем, если уже говорить о процессе взаимной борьбы, то как же можно умолчать об элементах политически порабощающих буржуазное общество? Думают ли конферента, что раз они предположили победу революции, то такие элементы уже исчезли. Подобная мысль была бы абсурдом вообще и величайшей политической наивностью, политической близорукостью в частности. После победы революции над контрреволюцией Контрреволюция не исчезнет, а, напротив, неизбежно начнет новую, еще более отчаянную борьбу. Посвящая свою резолюцию разбора задач при победе революции, мы обязаны громадное внимание уделить задачам отражения контрреволюционного натиска, как это и сделано в резолюции съезда. А не топить эти ближайшие насущные злободневные политические задачи боевой партии в общих рассуждениях о том, что будет после теперешней революционной эпохи, что будет тогда, когда будет уже налицо политически освобожденное общество. Как экономисты ссылками на общую истины о подчинении политики экономике прикрывали свое непонимание злободневных политических задач, так новоискревцы своими ссылками на общую истины о борьбе внутри политически освобожденного общества прикрывают свое непонимание злободневных революционных задач политического освобождения этого общества. Возьмите выражение окончательной ликвидации всего сословно-монархического режима. На русском языке окончательная ликвидация монархического строя называется учреждением Демократической Республики. Но нашему доброму Мартынову, его поклонникам, такое выражение кажется слишком простым и ясным. Они непременно хотят углубить и сказать поумнее. Получаются смешные потуги на глубокомыслие, с одной стороны, а с другой стороны вместо лозунга получается описание, вместо бодрого призыва идти вперед получается какой-то меланхолический взгляд назад. Перед нами точно не живые люди, которые вот теперь же сейчас хотят бороться за республику, а какие-то одеревеневшие мумии, которые с точки зрения вечности рассматривают вопрос с точки зрения давно прошедшего. Пойдем дальше. Временное правительство взяло бы на себя осуществление задач этой буржуазной революции. Вот тут сразу и сказалось, что наши конференты – просмотрели конкретный вопрос, вставший перед политическими руководителями пролетариата. Конкретный вопрос о временном революционном правительстве стушевался с их поле зрения перед вопросом о том будущем ряде правительств, которые осуществят задачи буржуазной революции вообще. Если вы желаете рассматривать вопрос исторически, то пример любой европейской страны покажет вам, что именно ряд правительств, вовсе не временных, осуществлял исторические задачи буржуазной революции, что даже правительства, побеждавшие революцию, вынуждены были все-таки осуществить исторические задачи этой побежденной революции. Но временным революционным правительством называется вовсе не то, о чем вы говорите. Так называется правительство революционной эпохи, непосредственно сменяющее свергнутое правительство и опирающееся на восстание народа, а не на какие-нибудь представительные учреждения, вышедшие из народа. Временное революционное правительство есть орган борьбы за немедленную победу революции, за немедленное отражение контрреволюционных попыток, а вовсе не орган осуществления исторических задач буржуазной революции вообще. Предоставим, господа, будущим историкам в будущей русской старине определять, какие именно задачи буржуазной революции осуществили мы с вами или то или иное правительство. Это дело успеют сделать и через 30 лет, а нам теперь надо дать лозунги и практические указания для борьбы за республику и для энергичнейшего участия пролетариата в этой борьбе. По указанным причинам неудовлетворительные последние положения выписанные нами части резолюции. Крайне неудачно или, по меньшей мере, неловко выражение, что временное правительство должно было бы регулировать взаимную борьбу между противоположными классами. Марксистам не следовало бы употреблять такой либерально-освобожденской формулировки, дающей повод думать, будто возможное правительство, служащее не органом классовой борьбы, а регулятором ее. Правительство должно было бы не только двигать вперед революционное развитие, но и бороться против тех его факторов, которые угрожают основам капиталистического строя. Этим фактором является как раз тот самый пролетариат, от имени которого говорит резолюция. Вместо указания того, как именно должен пролетариат в данный момент двигать вперед революционное развитие, подвигать его дальше, чем хотела бы идти конституционалистская буржуазия. Вместо совета готовиться определенным способом к борьбе с буржуазией, когда она повернет против завоевания революции, вместо этого нам дают общее описание процесса, ничего не говорящее о конкретных задачах нашей деятельности. Способ изложения своих мыслей новоискровцами напоминает отзыв Маркса, в его знаменитых тезах о Фейербахе, о старом чуждом идее диалектики и материализме. «Философы только истолковывали мир различным образом», — говорил Маркс. «А дело в том, чтобы изменить этот мир». Так и новоискровцы могут сносно описывать и объяснять процесс, происходящий у них на глазах борьбы, но совершенно не могут дать правильного лозунга в этой борьбе. «Усердно маршируя, но плохо руководя», Они принижают материалистическое понимание истории своим игнорированием действенной, руководящей и направляющей роли, которую могут и должны играть в истории партии, сознавшие материальные условия переворота и ставшие во главе передовых классов. 5. Как следует двигать революцию вперед. Приводим дальнейший отдел резолюции. При таких условиях социал-демократия должна стремиться сохранить на всем протяжении революции такое положение, которое лучше всего обеспечит за нею возможность двигать революцию вперед, не свяжет ей рук в борьбе с непоследовательной и своей корыстной политикой буржуазных партий и предохранит ее от растворения в буржуазной демократии. Поэтому социал-демократия не должна ставить себе целью захватить или разделить власть во временном правительстве, а должна оставаться партией крайней революционной оппозиции. Совет занять положение, наилучшее обеспечивающее возможность двигать революцию вперед, Нам очень и очень нравится. Мы бы желали только, чтобы кроме этого доброго совета было налицо и прямое указание, как именно сейчас, при данной политической ситуации, в эпоху толков, предположений, разговоров и проектов созыва народных представителей, следует социал-демократии двигать революцию вперед. Может ли теперь двигать революцию вперед тот, кто не понимает опасности освобожденской теории соглашения народа с царем, кто называет победой одно решение созвать учредительное собрание, Кто не ставит задачей активную пропаганду идей о необходимости временного революционного правительства? Кто оставляет в тени лозунг демократической республики? Такие люди на самом деле двигают революцию назад, потому что в практически политическом отношении они остановились на уровне освобожденской позиции. Что толку от признания ими программы, требующей замены самодержавия республикой, когда в тактической резолюции, определяющей настоящие ближайшие задачи партии в революционный момент, лозунг борьбы за республику отсутствует? Ведь именно освобожденская позиция, позиция конституционалистской буржуазии, характеризуется теперь фактически тем, что в решении созвать Всенародное учредительное собрание усматривается решительная победа, а о временном революционном правительстве и о республике благоразумно умалчивается, чтобы двигать революцию вперед. То есть дальше того предела, до которого двигает ее монархическая буржуазия, надо активно выставлять, подчеркивать, выдвигать на первый план лозунги, исключающие непоследовательность буржуазной демократии. Таких лозунгов есть в настоящий момент только два. Первый – Временное революционное правительство, и второй – Республика, потому что лозунг Всенародного учредительного собрания воспринят монархической буржуазией. смотри программу «Союза освобождения», и воспринят именно в интересах Эскамотирование революции, в интересах недопущения полной победы революции, в интересах торгашеской сделки крупной буржуазии с царизмом. И вот мы видим, что конференция из этих двух единственно способных двигать революцию вперед лозунгов, лозунг республики вовсе позабыла, а лозунг временного революционного правительства прямо приравняла к освобожденскому лозунгу Всенародного учредительного собрания, назвав решительной победой революции то и другое. Да, таков несомненный факт, который послужит, мы уверены, вехой для будущего историка российской социал-демократии. Конференция социал-демократов в мае 1905 года принимает резолюцию, которая говорит хорошие слова о необходимости двигать демократическую революцию вперед, и которая на деле двигает ее назад, которая на деле не идет дальше демократических лозунгов монархической буржуазии. Новоискривцы любят упрекать нас в том, что мы игнорируем опасность растворения пролетариата в буржуазной демократии. Мы бы хотели посмотреть на того, кто предпринял бы доказать этот упрек на основании текста резолюций, принятых Третьим съездом РСДРП. Мы ответим нашим оппонентам. Социал-демократия, действующая на почве буржуазного общества, не может участвовать в политике, не идя то в том, то в другом отдельном случае рядом с буржуазной демократией. Разница между нами и вами при этом та, что мы идем рядом с революционной республиканской буржуазией, не сливаясь с ней. А вы идете рядом с либеральной и монархической буржуазией, тоже не сливаясь с ней. Вот как обстоит дело. Ваши тактические лозунги, данные от имени конференции, совпадают с лозунгами Конституционно-демократической партии, то есть партии монархической буржуазии. Причем вы не заметили, не сознали этого совпадения, оказавшись таким образом фактически в хвосте освобождения. Наши тактические лозунги, данные от имени Третьего съезда РСДРП, совпадают с лозунгами демократически революционной и республиканской буржуазии. Такая буржуазия, мелкая буржуазия, еще не сложилась в крупную народную партию в России. Социал-революционеры скорее теоретическая интеллигентская группа, чем зародыш такой партии, хотя объективное значение деятельности этой группы сводится именно к осуществлению задачи революционной и республиканской буржуазии. Но в существовании элементов ее может усомниться лишь тот, кто понятия не имеет о том, что происходит теперь в России. Мы намерены руководить, на случай успешного хода Великой Русской Революции, не только пролетариатом с организованным социал-демократической партией, но и этой мелкой буржуазией, способной идти рядом с нами. Конференция своей резолюции бессознательно опускается до уровня либеральной и монархической буржуазии. Съезд партии своей резолюции сознательно поднимает до своего уровня способные на борьбу, а не на маклерство, элементы революционной демократии. Таких элементов больше всего среди крестьянства. Без большой ошибки при распределении крупных общественных групп по их политическим тенденциям мы можем отождествить революционную республиканскую демократию с массой крестьянства, разумеется, в том же смысле, с теми же оговорками и подразумеваемыми условиями, с какими можно отождествлять рабочий класс социал-демократии. Мы можем другими словами формулировать наши выводы также в следующих выражениях. «Конференция своими общенациональными», Мы не говорим о специальных крестьянских лозунгах, которым посвящены особой резолюции. Политическими лозунгами в революционный момент бессознательно опускаются до уровня массы помещиков. Съезд партии своими общенациональными политическими лозунгами поднимает до революционного уровня крестьянскую массу. Тому, кто обвинит нас за этот вывод в пристрастии к парадоксам, мы сделаем вызов. Пусть опровергнет он то положение, что если мы не будем в силах довести революцию до конца, если революция закончится по освобожденски решительной победой в виде одного лишь созванного царем представительного собрания, которое только в насмешку могло бы быть названо учредительным, тогда это будет революция с преобладанием элемента помещичьего и крупнобуржуазного. Наоборот, если суждено нам пережить действительно Великую революцию, если история на этот раз не допустит выкидыша, если мы в силах будем довести революцию до конца, до решительной победы не в освобожденском и не в новоискровском смысле слова, тогда это будет революция с преобладанием элемента крестьянского и пролетарского. Может быть, некоторые увидят в допущении мысли о таком преобладании отказ от убеждения в буржуазном характере предстоящей революции, Это очень возможно при том злоупотреблении этим понятием, которые мы видим в искре. Поэтому остановиться на этом вопросе очень не лишне. 6. Откуда грозит пролетариату опасность оказаться со связанными руками в борьбе с непоследовательной буржуазией? Марксисты, безусловно, убеждены в буржуазном характере русской революции. Что это значит? Это значит, что те демократические преобразования в политическом строе и те социально-экономические преобразования, которые стали для России необходимостью, сами по себе не только не означают подрыва капитализма, подрыва господства буржуазии, а наоборот. Они впервые очистят почву настоящим образом для широкого и быстрого, европейского, а не азиатского, развития капитализма. Они впервые сделают возможным господство буржуазии как класса. Социалисты-революционеры не могут понять этой идеи, потому что они не знают азбуки о законах развития товарного капиталистического производства. Они не видят того, что даже полный успех крестьянского восстания, даже перераспределение всей земли в интересах крестьянства и, согласно его желаниям, черный передел или что-нибудь в этом роде, нисколько не уничтожит капитализм, а, напротив, даст толчок его развитию и ускорит классовое распадение самого крестьянства. Непонимание этой истины делает из социалистов-революционеров бессознательных идеологов мелкой буржуазии. Настаивание на этой истине имеет для социал-демократии огромное значение не только теоретическое, но и практически политическое, ибо отсюда вытекает обязательность полной классовой самостоятельности партии-пролетариата в настоящем общедемократическом движении. Но из этого отнюдь не вытекает, чтобы демократический переворот, буржуазный по своему общественно-экономическому содержанию, не представлял громадного интереса для пролетариата. Из этого отнюдь не вытекает, чтобы демократический переворот не мог произойти и в форме, выгодной преимущественно для крупного капиталиста, финансового туза, просвещенного помещика и в форме, выгодной для крестьянина и для рабочего. Новые искровцы в корне неправильно понимают смысл и значение категории буржуазная революция. В их рассуждениях постоянно сквозит мысль, будто буржуазная революция есть такая революция, которая может дать лишь то, что выгодно буржуазии. А между тем ничего нет ошибочнее такой мысли. Буржуазная революция есть такая революция, которая не выходит из рамок буржуазного, то есть капиталистического общественно-экономического строя. Буржуазная революция выражает потребности развития капитализма не только не уничтожая его основ, а, напротив, расширяя и углубляя их – Эта революция выражает поэтому интересы не только рабочего класса, но и всей буржуазии, так как господство буржуазии над рабочим классом неизбежно при капитализме, то можно с полным правом сказать, что буржуазная революция выражает интересы не столько пролетариата, сколько буржуазии. Но совершенно нелепа мысль, что буржуазная революция не выражает вовсе интересов пролетариата. Эта нелепая мысль сводится либо к стародедовской народнической теории, что буржуазные революции противоречат интересам пролетариата, что нам не нужна поэтому буржуазная политическая свобода, либо эта мысль сводится к анархизму, отрицающему всякое участие пролетариата в буржуазной политике, в буржуазной революции, в буржуазном парламентаризме. Теоретически эта мысль представляет из себя забвение азбучных положений марксизма о неизбежности развития капитализма на почве товарного производства. Марксизм учит, что общество, основанное на товарном производстве, стоящее в обмене с цивилизованными капиталистическими нациями, на известной ступени развития неизбежно становится и само на путь капитализма. Марксизм бесповоротно порвал с бреднями народников и анархистов, будто можно, например, России именовать капиталистическое развитие, выскочить из капитализма или перескочить через него каким-нибудь путем, кроме пути классовой борьбы на почве и в пределах этого самого капитализма. Все эти положения марксизма доказаны и разжеваны со всей подробностью как вообще, так и специально по отношению к России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 Социализм. Только людям, не знающим азбуки научного социализма, этот вывод может казаться новым или странным, парадоксальным. А из этого вывода, между прочим, следует и то положение, что в известном смысле буржуазной революция более выгодна пролетариату, чем буржуазии. Именно вот в каком смысле, несомненно, это положение. Буржуазии выгодно опираться на некоторые остатки старины против пролетариата, например, на монархию, на постоянную армию и тому подобное.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 Вот почему наша буржуазная либеральная печать не по одним только цензурным соображениям, не только страха ради иудейски оплакивает возможность революционного пути, боится революции, пугает царя революции, заботится об избежании революции, холопствует и низко поклонствует ради жалких реформ как основы реформаторского пути. На этой точке зрения стоят не только русские ведомости, сын Отечества, наша жизнь, наши дни, но и нелегальное свободное освобождение. Самое положение буржуазии как класса в капиталистическом обществе неизбежно порождает ее непоследовательность в демократическом перевороте. Самое положение пролетариата как класса заставляет его быть последовательным демократом. Буржуазия оглядывается назад, боясь демократического прогресса, который грозит усилением пролетариата. Пролетариату нечего терять, кроме цепей, а приобретет он при помощи демократизма весь мир. Поэтому чем последовательнее буржуазная революция в ее демократических преобразованиях, тем менее ограничивается она тем, что выгодно исключительно для буржуазии. Чем последовательнее буржуазная революция, тем больше обеспечивает она выгоды пролетариата и крестьянства в демократическом перевороте. Марксизм учит пролетария не отстранению от буржуазной революции, не безучастию к ней, не предоставлению руководства в ней буржуазии, а напротив, самому энергичному участию, самой решительной борьбе за последовательный пролетарский демократизм, за доведение революции до конца. «Мы не можем выскочить из буржуазно-демократических рамок русской революции, но мы можем в громадных размерах расширить эти рамки, мы можем и должны в пределах этих рамок бороться за интересы пролетариата, за его непосредственные нужды и за условия подготовки его сил к будущей полной победе». Есть буржуазная демократия и есть буржуазная демократия. И земец монархист сторонник Верхней Палаты, запрашивающий всеобщее избирательное право, А в тайне под сурдинку, заключающая с царизмом сделку насчет и конституции, есть буржуазный демократ. И крестьянин с оружием в руках, идущий против помещиков и чиновников, наивно республиканский, предлагающий прогнать царя, есть тоже буржуазный демократ. буржуазно демократические порядки бывают такие, как в Германии и такие, как в Англии, такие, как в Австрии, такие, как в Америке или Швейцарии. Хорош был бы тот марксист, который в эпоху демократического переворота прозевал бы эту разницу между степенями демократизма и между различным характером той или иной формы его и ограничивался бы умничением насчет того, что все же... Это буржуазная революция, плоды буржуазной революции. А ведь именно таких умников, важничающих своей близорукостью, представляют из себя наши новоискровцы. Они как раз ограничиваются рассуждениями о буржуазном характере революции там и тогда, где надо уметь провести разницу между республиканской, революционной и монархически-либеральной буржуазной демократией, не говоря уже о разнице между непоследовательным буржуазным и последовательным пролетарским демократизмом. Они удовлетворяются, точно они и в самом деле, стали «человеками в футляре» меланхолическим разговором о процессе взаимной борьбы противоположных классов, когда речь идет о том, чтобы дать демократическое руководство в настоящей революции, чтобы подчеркнуть передовые демократические лозунги в отличие от предательских лозунгов господина Струвы и компании, чтобы указать прямо и резко ближайшие задачи действительно революционной борьбы пролетариата и крестьянства в отличие от либерального маклерства помещиков и фабрикантов. В этом теперь суть вопроса, которую вы прозевали, господа. В том, завершится ли наша революция действительно грандиозной победой или лишь жалкой сделкой, дойдет ли она до революционной демократической диктатуры пролетариата и крестьянства или истечет силами на либерально-шиповской конституции. Может показаться на первый взгляд, что, ставя этот вопрос, мы совсем уклоняемся в сторону от нашей темы. Но так может показаться лишь на первый взгляд. На самом деле именно в этом вопросе лежит корень того принципиального расхождения, которое вполне обрисовалось уже теперь между социал-демократической тактикой Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии и тактикой, установленной на конференции новоискровцев. Эти последние сделали уже теперь не два, а три шага назад, воскресив ошибки экономизма при решении несравненно более сложных, более важных и более жизненных для рабочей партии вопросов ее тактики в момент революции. Вот почему на разборе поставленного вопроса нам необходимо остановиться со всем вниманием. Выписанной нами части Новоискеровской резолюции содержится указание на опасность того, как бы социал-демократия не связала себе рук в борьбе с непоследовательной политикой буржуазии, как бы она не растворилась в буржуазной демократии. Мысль об этой опасности проходит красной нитью через всю специфически новоискровскую литературу. Эта мысль есть настоящий гвоздь всей принципиальной позиции в нашем партийном расколе, с тех пор как элементы дрязги в этом расколе отошли совершенно на задний план перед элементами поворота к экономизму. И мы без всяких обиняков признаем, что эта опасность действительно существует, что именно теперь, в разгар русской революции, эта опасность стала особенно серьезной. На нас всех, теоретиков или, про себя я предпочел бы сказать, публицистов социал-демократии, ложится неотложная, чрезвычайно ответственная задача разобрать, с которой стороны грозит на самом деле эта опасность. Ибо источник нашего разногласия заключается не в споре о том, существует ли такая опасность, а в споре о том, порождает ли ее так называемый хвастизм меньшинства» или так называемый революционаризм большинства». Чтобы устранить кривотолки и недоразумения, заметим прежде всего, что опасность, о которой мы говорим, лежит не в субъективной, а в объективной стороне дела, не в формальной позиции, которую займет социал-демократия в борьбе, а в материальном исходе всей теперешней революционной борьбы. Не в том вопрос, захотят ли те или иные социал-демократические группы раствориться в буржуазной демократии, сознают ли они, что они растворяются, об этом нет и речи. Подобного желания мы ни у кого из социал-демократов не подозреваем, и не в желании тут вовсе дело. Не в том также вопрос, сохранят ли те или иные социал-демократические группы свою формальную самостоятельность, особенность, независимость от буржуазной демократии на всем протяжении революции. Они могут не только заявить об этой самостоятельности, но и сохранить ее формально, и тем не менее, дело может выйти так, что у них окажутся связанными руки в борьбе с непоследовательностью буржуазии. Окончательный политический итог революции может оказаться тот, что несмотря на формальную самостоятельность, несмотря на полную организационную партийную особенность социал-демократии, она на деле окажется не самостоятельной, окажется не в силах наложить на ход событий печать своей пролетарской самостоятельности, окажется настолько слабой, что в общем и целом в последнем счете в окончательном итоге растворение ее в буржуазной демократии все же будет историческим фактом. Вот в чем состоит действительно опасность. И теперь посмотрим, с которой стороны грозит она. От уклонения ли социал-демократии вправо в лице новой искры, как думаем мы, или от уклонения ее влево в лице большинства, периода и так далее, как думают новоискровцы. Решение этого вопроса, как мы указали, определяется объективным сочетанием действий различных общественных сил. Характер этих сил определен теоретически марксистским анализом русской действительности, а теперь он определяется практически открытым выступлением группы классов в ходе революции. И вот весь теоретический анализ задолго до переживаемой эпохи, произведенной марксистами, и все практические наблюдения над развитием революционных событий показывают нам, что возможен с точки зрения объективных условий двоякий ход и исход революции в России.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 Рассмотрим теперь эти исходы, во-первых, с точки зрения их социального значения, и во-вторых, с точки зрения положения социал-демократии, ее растворения или связанности рук ее при том и другом исходе. Что такое решительная победа революции над царизмом? Мы видели уже, что, употребляя это выражение, новоискровцы не понимают его даже в его ближайшем политическом значении. Еще менее заметно у них понимание классового содержания этого понятия. Ведь мы, марксисты, никоим образом не должны позволять себе обольщаться словами «революция» или «великая русская революция», как обольщаются ими теперь многие революционные демократы, вроде Гапоно. Мы должны дать себе точный отчет в том, какие же реальные общественные силы противостоят царизму. Это вполне реальная и вполне понятная для всех сила, и способны одержать решительную победу над ним. Такой силой не может быть крупной буржуазии, помещики, фабриканты, общество, идущее за освобожденцами. Мы видим, что они даже и не хотят решительной победы. Мы знаем, что они не способны по своему классовому положению на решительную борьбу с царизмом.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 Силой, способной одержать решительную победу над царизмом, может быть только народ, то есть пролетариат и крестьянство, если брать основные крупные силы, распределяя сельскую, городскую, мелкую буржуазию, тоже народ, между тем и другим. Решительная победа революции над царизмом есть революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. От этого вывода, давно указанного впередом, Никуда не уйдут наши новоискровцы. Больше некому одержать решительную победу над царизмом. И такая победа будет именно диктатурой, то есть она неизбежно должна будет опираться на военную силу, на вооруженные массы, на восстания, а не на те или иные легальным мирным путем созданные учреждения. Это может быть только диктатура, потому что осуществление преобразований немедленно и непременно нужной для пролетариата и крестьянства вызовет отчаянное сопротивление и помещиков, и крупных буржуа, и царизма. Без диктатуры сломить это сопротивление, отразить контрреволюционные попытки невозможно. Но это будет, разумеется, не социалистическая, а демократическая диктатура. Она не сможет затронуть без целого ряда промежуточных ступеней революционного развития основ капитализма. Она сможет в лучшем случае внести коренное перераспределение земельной собственности в пользу крестьянства, провести последовательный и полный демократизм вплоть до республики, вырвать с корнем все азиатские кабальные черты не только из деревьев но и фабричного быта, положить начало серьезному улучшению положения рабочих и повышению их жизненного уровня. Наконец, последнее по счету, но не по важности — перенести революционный пожар в Европу. Такая победа нисколько еще не сделает из нашей буржуазной революции революцию социалистическую. Демократический переворот не выйдет непосредственно из рамок буржуазных общественно-экономических отношений. Но, тем не менее, значение такой победы будет гигантское для будущего развития и России, и всего мира. Ничто не поднимет до такой степени революционной энергии всемирного пролетариата, ничто не сократит так сильно пути, ведущего к его полной победе, как эта решительная победа, начавшейся в России революции. Насколько вероятна такая победа, вопрос другой. Мы вовсе не склонны к безрассудному оптимизму на этот счет. Мы вовсе не забываем о громадной трудности этой задачи. Но, идя на борьбу, мы должны желать победы и уметь указать настоящий путь к ней. Тенденции, способные привести к этой победе, неоспоримо есть налицо. Правда, наше социал-демократическое влияние на массу пролетариата еще очень и очень недостаточно. Революционное воздействие на массу крестьянства совсем ничтожно. Разбросанность, неразвитость, темнота пролетариата, особенно крестьянства, еще страшно велики. Но революция быстро сплачивает и быстро просвещает. Каждый шаг в ее развитии пробуждает массу и с неудержимой силой привлекает ее именно на сторону революционной программы как единственной, выражающей последовательно и цельно ее настоящие кровные интересы. Закон механики гласит, что действие равно противодействию. В истории разрушительная сила революции – тоже в немалой степени зависит от того, насколько сильно и продолжительно было подавление стремления к свободе, насколько глубоко противоречие между допотопной надстройкой и живыми силами современной эпохи. И международная политическая ситуация складывается во многих отношениях как нельзя более выгодно для русской революции. Восстание рабочих и крестьян уже началось, оно раздроблено стихийно слабо, но оно неоспоримо и, безусловно, доказывает наличность сил, способных на решительную борьбу и идущих к решительной победе. Не хватит этих сил, тогда царизм успеет заключить сделку, которую и готовят уже с двух концов и господа Булыгины и господа Струвы. Тогда кончится дело курсы Конституции или даже на худой из худых концов пародия на нее. Это будет тоже буржуазная революция, только выкидыш, недоносок, ублюдок. Социал-демократия не делает себе иллюзий, она знает предательскую натуру буржуазии, она не падает духом и не бросит своей упорной, терпеливой, выдержанной работы над классовым воспитанием пролетариата даже в самые серые будни буржуазно-конституционного шиповского благоденствия. Такой исход был бы более или менее похож на исход всех почти демократических революций в Европе в течение XIX века, и наше партийное развитие пошло бы тогда по трудной, тяжелой, долгой, но знакомой проторенной дорожке. Спрашивается теперь при котором же из этих двух возможных исходов социал-демократия окажется фактически со связанными руками против непоследовательной и своекаростной буржуазии, окажется фактически растворившейся или почти растворившейся буржуазной демократии. Достаточно ясно поставить этот вопрос, чтобы, не затрудняясь ни на минуту, ответить на него. Удастся буржуазии сорвать русскую революцию посредством сделки с царизмом, тогда у социал-демократии фактически руки окажутся именно связанными против непоследовательной буржуазии. Тогда социал-демократия окажется растворившейся в буржуазной демократии в том смысле, что пролетариату не удастся наложить своего яркого отпечатка на революцию, не удастся по-пролетарски, или, как говорил некогда Маркс, по-плебийски разделаться с царизмом. Удастся решительной победа революции? Тогда мы разделаемся с царизмом по-якобински или, если хотите, по-плебийски. Весь французский терроризм, писал Маркс в знаменитой Новой Рейнской газете в 1848 году, был ничем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством. Думали ли когда-нибудь о значении этих слов Маркса те люди, которые пугают социал-демократических русских рабочих пугалом якобинизма в эпоху демократической революции? Жерандисты современной русской социал-демократии, новоискровцы, не сливаются с освобожденцами, но оказываются фактически в силу характера своих лозунгов в хвосте у них. А освобожденцы, то есть представители либеральной буржуазии, хотят разделаться с самодержавием мягко, по-реформаторски, уступчиво, не обижая аристократии, дворянства, двора, осторожно, без всякой ломки, любезно и вежливо, по-барски надевая белые перчатки, вроде тех, которые надел с рук Баши Бузука, господ Петрункевич на приеме представителей народа Николаем Куровавым. Смотрите «Пролетарий номер пятый». Якобинцы современной социал-демократии, большевики, впередовцы, съездовцы или пролетарцы, не знаю уж как сказать, хотят поднять своими лозунгами революционную республиканскую мелкую буржуазию и особенно крестьянство до уровня последовательного демократизма-пролетариата, сохраняющего свою полную классовую особенность. Они хотят, чтобы народ, то есть пролетариат и крестьянство, разделался с монархией аристократии плебейски беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силы их сопротивления, не делая никаких уступок проклятому наследию крепостничества, азиатчины, надругательства над человеком. Это не значит, конечно, чтобы мы хотели обязательно подражать якобинцам 1793 года, перенимать их взгляды, программу, лозунги, способы действия. Ничего подобного. У нас не старая, а новая программа. Программа минимум российской социал-демократической рабочей партии. У нас новый лозунг – революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. У нас будут, коли доживем мы до настоящей победы революции, и новые способы действия, соответствующие характеру и целям, стремящиеся к полному социалистическому перевороту партии рабочего класса. Мы хотим только пояснить своим сравнением, что представители передового класса XX века, пролетариата, то есть социал-демократы, разделяются на такие же два крыла – оппортунистическое и революционное, на какие разделялись и представители передового класса XVIII века – буржуазии, то есть жирондисты и кабинцы. Только в случае полной победы демократической революции у пролетариата не будут связаны руки в борьбе против непоследовательной буржуазии. Только в этом случае он не растворится в буржуазной демократии, а наложит на всю революцию свой пролетарский, или вернее пролетарский крестьянский отпечаток. Одним словом, Чтобы не оказаться со связанными руками в борьбе с непоследовательной буржуазной демократией, пролетариат должен быть достаточно сознателен и силен, чтобы поднять до революционного самосознания крестьянство, чтобы руководить его натиском, чтобы таким образом самостоятельно провести последовательно пролетарский демократизм. Вот как стоит столь неудачно разрешенный новоискровцами вопрос об опасности остаться со связанными руками в борьбе с непоследовательной буржуазией. Буржуазия всегда будет непоследовательна. Нет ничего наивнее и бесплоднее попыток начертать условия или пункты, как пробовал сделать старовер в своей отмененной Третьим Съездом революции, как пробуют конференции в не менее неудачной революции, при исполнении которых можно было бы считать буржуазную демократию нелицемерным другом народа. Последовательным борцом за демократизм может быть только пролетариат. Победоносным борцом за демократизм он может оказаться лишь при том условии, если к его революционной борьбе присоединится масса крестьянства. Не хватит на это силы у пролетариата, буржуазия окажется во главе демократической революции и придаст ей характер непоследовательный и своей корыстный. Помешать этому нет иного средства, кроме революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Таким образом, мы приходим к несомненному выводу, что именно новоискровская тактика по ее объективному значению играет на руку буржуазной демократии. Проповедь организационной расплывчатости, доходящей до плебисцитов, до принципа соглашения, до оторванности партийной литературы от партии, принижение задач вооруженного восстания, смешение общенародных политических лозунгов революционного пролетариата и монархической буржуазии, извращение условий решительной победы революции над царизмом – Все это вместе взятое дает как раз ту политику хвастизма в революционный момент, которая сбивает с толку пролетариат, дезорганизует его и вносит смуту в его сознание, принижает тактику социал-демократии, вместо того, чтобы указывать единственный путь к победе и присоединять к лозунгу пролетариата все революционные и республиканские элементы народа. Чтобы подтвердить этот вывод, к которому мы пришли на основании разбора «Резолюции», Подойдем к тому же вопросу с других сторон. Посмотрим, во-первых, как иллюстрирует новоискровскую тактику простоватый откровенный меньшевик в грузинском социал-демократии. Посмотрим, во-вторых, кто пользуется на деле в данной политической обстановке лозунгами новой искры. 7. Тактика отстранения консерваторов от правительства. Упомянутая нами выше статья в органе меньшевистского Тифлийского комитета «Социал-демократ номер 1» называется «Земский собор и наша тактика». Автор ее не совсем забыл еще нашей программы. Он выдвигает лозунг республики, но рассуждает он о тактике следующим образом. Для достижения этой цели, республики, можно указать два пути или оставить совсем без внимания созываемый правительством Земский собор и с оружием в руках поразить правительство, составить революционное правительство и созвать учредительное собрание. Или объявить Земский собор центром нашего действия, воздействуя с оружием в руках на его состав, на его деятельность и силой заставить объявить себя учредительным собранием или через него созвать учредительное собрание. Эти две тактики очень резко разнятся друг от друга. Посмотрим же, который из них выгоднее для нас. Вот как русские новоискровцы излагают идеи, воплощенные впоследствии в разобранной нами резолюции. Это письмо, заметьте, до Цусимы, когда булыгинский проект совсем не показывался на свет Божий. Даже либералы теряли терпение, выражали свое недоверие на страницах легальной печати. А социал-демократ, новоискровец, оказался доверчивее либералов. Он объявляет, что Земский собор созывается и настолько верит царю, что этот несуществующий еще Земский собор, а может быть Государственную Думу или Законосовещательный собор, предлагает взять центром нашего действия. Более откровенный и прямолинейный, чем авторы резолюции, принятые на конференции, наш лисец не приравнивает обе тактики, излагаемые им с неподражаемой наивностью, а объявляет, что вторая выгоднее. Слушайте. Тактика первая. Как вы знаете, предстоящей революции есть революция буржуазная, то есть она направлена к такому изменению современного строя, в котором изменение заинтересован не только пролетариат, но и все буржуазное общество. В оппозиции к правительству стоят все классы, даже сами капиталисты. Борющийся пролетариат и борющиеся буржуазии в некотором смысле вместе идут и вместе нападают на самодержавие с разных сторон. Правительство здесь совсем одиноко и лишено сочувствия общества, поэтому уничтожить его очень легко. Весь российский пролетариат не настолько еще сознателен и организован, чтобы один только он мог произвести революцию. Да, если бы он мог это сделать, он произвел бы не буржуазную, а пролетарскую социалистическую революцию. Стало быть, в нашем интересе, чтобы правительство осталось без союзников, не могло разъединить оппозицию, не присоединило бы к себе буржуазию и не оставило бы пролетариат изолированным. Итак, в интересах пролетариата, чтобы царское правительство не могло разъединить буржуазию и пролетариата. Да не по ошибке ли назван грузинский орган социал-демократом вместо того, чтобы быть названным освобождением? И заметьте, какая бесподобная философия демократической революции. Разве не видим мы здесь воочию, как бедный Тифлисец, окончательно сбитый с толку резонерски-хвостийским толкованием понятия буржуазной революции? Он обсуждает вопрос о возможной изолированности пролетариата в демократическом перевороте и забывает, забывает о мелочи, о крестьянстве. Из возможных союзников пролетариата он знает и облюбовывает земцев-помещиков, и не знает крестьян. И это на Кавказе. Но разве не правы мы были, сказав, что новая искра своими рассуждениями опускается до монархической буржуазии вместо того, чтобы поднимать к себе в союзники революционное крестьянство? В противном случае поражение пролетариата и победа правительства неизбежны, и вот самодержавие к этому именно и стремится». Оно, нет сомнения, в своем земском соборе привлечет на свою сторону представителей дворянства, земств, городов, университетов и тому подобных буржуазных учреждений. Оно постарается задобрить их мелкими уступками и таким образом примирить их с собой. Подкрепленное таким образом, оно направит все свои удары на оставшийся одиноким рабочий народ. Наша обязанность – предотвратить такой несчастный исход. Но разве можно это сделать первым путем? Положим, мы не обратили никакого внимания на Земский собор, начали сами готовиться к восстанию, и в один прекрасный день вышли вооруженные на улицу на борьбу. И вот здесь перед нами не один, а два врага — правительство и Земский собор. В то время как мы готовились, они успели сговориться, войти в соглашение между собою, выработать выгодную для них Конституцию и поделили между собой власть. Это прямо выгодная для правительства тактика, и мы должны самым энергичным образом отказаться от нее. Вот это откровенно. Надо отказаться решительно от тактики подготовки восстания, потому что в это время правительство войдет в сделку с буржуазией. Можно ли в старой литературе самого заядлого экономизма найти хоть что-либо, приближающееся к такому опозорению революционной социал-демократии? То есть здесь, то там происходящие восстание, и вспышки рабочих и крестьян – факт. Земский собор – булыгинский посул. И социал демократы из города Чифлиса решает отказаться от тактики готовить восстание и ждать центра воздействия Земского собора. Вторая тактика, наоборот, заключается в том, чтобы поставить Земский собор под наш надзор, не дать ему возможности действовать по своей воле и войти в соглашение с правительством. Какое же средство для этого лишение земцев своей воли? Не особая или лакмусовая бумажка? Мы поддерживаем Земский собор постольку, поскольку он борется с самодержавием, и боремся с ним в тех случаях, когда он примиряется с самодержавием. Энергичным вмешательством и силой мы разъединяем депутатов между собой. Радикалов присоединяем к себе, консерваторов отстраняем от правительства, и таким образом весь Земский собор ставим на революционный путь. Святители, вот она углубленная тактика. На улице драться силы нет, а депутатов разъединить можно силой. Послушайте, товарищи Стифлиса, можно врать, надо же знать меру. Благодаря такой тактике правительство останется постоянно одиноким, оппозиция сильной, и тем облегчится установление демократического строя. Да-да. Пусть говорят теперь, что мы преувеличиваем поворот новоискровцев к вульгарнейшему подобию экономизма. Ведь это уже прямо вроде знаменитого порошка против мух. Поймать муху, посыпать на нее и окалеет. Разъединить силой депутатов Земского собора, отстранить консерваторов от правительства, и весь Земский собор встанет на революционный путь. Без всякого якобинского вооруженного восстания, а так себе, благородно, почти по-парламентски, воздействуя на членов Земского собора. Бедная Россия. Про нее говорили, что она всегда носит старомодные и выкинутые Европой шляпки. Парламента еще у нас нет, его даже и Булыгин не посулил, а парламентского кретинизма сколько угодно. Как должно произойти это вмешательство? Прежде всего, мы потребуем, чтобы Земский собор был созван путем всеобщего равного прямого избирательного права с тайной подачей голосов. Вместе с соглашением, в искре, такого порядка выборов должна быть узаконена Николаем. Полная свобода предвыборной агитации, то есть свобода собраний, слова, печати, неприкосновенности избирателей, избираемых и освобождение всех политических преступников. Сами выборы должны быть назначены как можно позже, чтобы у нас оказалось достаточно времени для ознакомления и подготовки народа. И так как выработка правил по созыву собора поручена комиссией министра внутренних дел Булыгина, мы должны воздействовать и на эту комиссию, и на ее членов. Вот что значит тактика — отстранять консерваторов от правительства. Если Булыгинская комиссия откажется удовлетворить наши требования, не может этого быть при такой правильной глубокомысленной тактике с нашей стороны, и право избрания депутатов предоставить одним имущим, тогда мы должны вмешаться в эти выборы и революционным путем заставить избирателей выбрать передовых кандидатов и на Земском соборе потребовать учредительного собрания. Наконец, всевозможными мерами, демонстрациями, стачками, если нужно будет восстанием, заставить Земский собор созвать учредительное собрание или объявить таковым себя. Защитником учредительного собрания должен быть вооруженный пролетариат, и оба вместе, и вооруженный пролетариат, и отстраненные от правительства консерваторы, пойдут к демократической республике. Такова социал-демократическая тактика, и только она обеспечит нам победу. Пусть не думает читатель, что весь этот невероятный вздор есть простая проба пера какого-либо неответственного и невлиятельного новоискровца. Нет, это говорится в органе целого комитета новоискровцев, Тифлийского, Мало того, этот вздор прямо одобрен искрой, в сотом номере которого мы читаем про этот социал-демократ». «Живо и талантливо» редактирован номер первый. Заметно опытная и умелая рука редактора-писателя. Можно с уверенностью сказать, что газета блестяще исполнит поставленную себе задачу. Да, если эта задача состоит в том, чтобы показать всем и каждому наглядно полное идейное разложение новоискровства, то она выполнена действительно блестяще. Более живо, талантливо и умело выразить принижение новоискровцев до либерально-буржуазного оппортунизма никто не сумел бы. 8. Освобожденство и новоискровство Теперь перейдем к другому наглядному подтверждению политического значения новоискровства. В замечательной, превосходной, поучительнейшей статье «Как найти себя?» номер 71 -го освобождение, господин Струва идет войной на программный революционизм наших крайних партий. Мною лично господин Струва особенно недоволен. В сравнении с революционизмом господина Ленина и товарищей, революционизм западноевропейской социал-демократии Бебеля и даже Кауцкого является оппортунизмом, но основой и этого уже смягченного революционизма подмытой и размытой историей. Вылазка очень сердитая. Напрасно только ль думает господин Струва, что на меня, как на мертвого, все увалить можно. Мне достаточно сделать господину Струву вызов, которого он никогда не в состоянии будет принять. Где и когда? Я называл революционизм Бебеля и Каутского оппортунизмом, где и когда претендовал я на создание какого бы то ни было особого направления в международной социал-демократии, не торжественного с направлением Бебеля и Каутского, где и когда выступали на свет разногласия между мной, с одной стороны, Бебелем и Кауцким с другой, разногласия, хоть сколько-нибудь приближающиеся по серьезности к разногласиям между Бебелем и Каутским, например, по аграрному вопросу в Бреславле.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 Французская буржуазия совсем недавно выставляла на поучение французским социалистам поймальщика Бебеля. Старый прием, господин Струвы. Только ребят и невежд поймаете вы на эту удочку. Полная солидарность международной революционной социал-демократии во всех крупных вопросах программы и тактики есть неоспоримейший факт. Что касается меня, то я как нельзя более доволен господином Струвы. Лучшего союзника в борьбе с возрождающимся экономизмом, новоискорцев и с полной беспринципностью социалистов-революционеров, я не мог бы и желать. Каким образом господин Струва и освобождение практически доказали всю реакционность поправок к марксизму, сделанных в проекте программы социалистов-революционеров, об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз». Как господин Струвы всякий раз, когда он принципиально одобрял искровцев, служил мне верную, честную истинную службу, об этом мы говорили уже неоднократно. И скажем ей сейчас еще раз. Напомним читателю, что статью «Чего не делать?» номер 52 «Искры» освобождение приветствовало шумом и треском как знаменательный поворот к уступчивости по отношению к оппортунистам. Принципиальной тенденцией новоискровства освобождение специально одобряло в заметке о расколе среди русских социал-демократов. По поводу брошюры Троцкого «Наши политические задачи» освобождение указывало на однородность идеи этого автора с тем, что некогда писали и говорили рабочие дельцы Кричевский, Мартынов, Акимов. Смотри, листок «Услужливый либерал». Издание «Вперед». Брошюру Мартынова о двух диктатурах освобождение приветствовало. Наконец запоздалые жалобы старовера по поводу старого лозунга «Старой искры» сначала размежеваться, потом объединяться встретили особое сочувствие освобождения. В статье господина Струва есть целый ряд интереснейших заявлений, которые мы можем здесь отметить лишь мимоходом. Он собирается создать русскую демократию, опираясь не на борьбу, а на сотрудничество классов. Причем социально привилегированная интеллигенция, вроде культурного дворянства, перед которым господин Струве расшаркивается с грациозностью истина светского лакея, принесет вес своего социального положения, вес денежного мешка, в эту неклассовую партию.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 Нам важно для нашей темы отметить, с какими практическими лозунгами воюет в настоящее время такой политически чуткий и отзывчивый, на малейшую перемену погоды, представитель русской буржуазии. Во-первых, с лозунгом республиканизма. Господин Струва твердо убежден, что этот лозунг непонятен и чушь народной массе. Он забывает добавить «понятен, но не выгоден буржуазии». Мы бы желали посмотреть, какой ответ получил бы господин Струва от рабочих в наших кружках и на наших массовках.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 По-разному, господин Струва, это еще зависит от обстоятельств, и царизм, и буржуазия не могут не противодействовать коренному улучшению положения крестьян насчет помещичьей земли, а рабочий класс не может не содействовать в этом крестьянству. Во-вторых, господин Струва уверяет, что в гражданской войне нападающий всегда кажется неправым. Эта идея вплотную подходит к показанным выше тенденциям новоискровства. Мы не скажем, конечно, чтобы в гражданской войне всегда было выгодно нападать. Нет, иногда оборонительная тактика на время обязательно. Но выставлять такое положение, которое дал господин Струва в применении к России 1905 года, значит как раз показывать кусочек радикального трафарета. Буржуазия пугается и продает дело свободы.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 Есть тот грех. А собрание Господ освобожденцев, есть ли вам чем чваниться господин Струва перед презренными сторонниками презренной конспирации? Правда, конспирация сугубая требуется с доставкой оружия рабочим. Вот тут уже господин Струва выступает премии. Слушайте. Что касается вооруженного восстания или революции в техническом смысле, то только массовая пропаганда демократической программы может создать социально-психические условия всеобщего вооруженного восстания. Таким образом, даже с той мною неразделяемой точки зрения, которую вооруженное восстание считает неизбежным завершением современной борьбы за освобождение, пропитывание масс идеями демократического преобразования есть самое основное, самое нужное дело.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 О неизбежности, в смысле той абсолютной уверенности в конкретном событии, на которую сворачивает речь господин Струвы, не к чему и говорить. Говорить надо, если не хотите быть сторонником революции, о том, необходимо ли восстание для победы революции, необходимо ли активно выдвигать его, проповедовать, готовить немедленно и энергично.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 Уклоняясь от вопроса о необходимости восстания, господин Струва выражает этим глубочайшую подоплеку политической позиции либеральной буржуазии. Буржуазия, во-первых, предпочитает сторговаться с самодержавием, чем раздавить его. Буржуазия, во всяком случае, сваливает борьбу с оружием в руках на рабочих, это во-вторых. Вот какое реальное значение имеет уклончивость господина Струва. Вот почему он пятится назад от вопроса о необходимости восстания к вопросу о его социально-психических условиях, о предварительной пропаганде.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 Также и господин Струвы увиливает от вопроса о восстании, прикрываясь фразами. Господин Струвы наглядно показывает нам то, чего упорно не видят многие социал-демократы. Именно революционный момент тем и отличается от обыкновенных будничных подготовительных исторических моментов, что настроение, возбуждение, убеждение масс должны проявляться и проявляются в действии. Вульгарный революционаризм не понимает того, что слово тоже есть дело.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 Тогда ограничиваться по старому словом, не давая прямого лозунга перейти к делу, тогда отговариваться от дела ссылкой на психические условия, да на пропаганду вообще есть безжизненность, мертвенность, резонерство или же предательство революции и измена ей. Франкфуртские болтуны демократической буржуазии – незабвенный исторический образчик того предательства или такого резонерского тупоумия.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 Вульгарный революционаризм поднял крик о штурме рабочее дело. Выпускались кровавые листки берлинского, если память мне не изменяет происхождения. Нападали на литературщину и кабинетный характер идеи всероссийской агитации посредством газеты. Надеждин. Хвостизм революционеров выступал тогда наоборот с проповедью, что экономическая борьба есть лучшее средство для политической агитации. Как держалась революционная социал-демократия?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 Эти лозунги превзаедены событиями, движение ушло вперед, они стали хламом, ветошью, годной только для прикрытия освобожденского лицемерия до новоискровского хвостизма. Или, может быть, я ошибаюсь? Может быть, революция еще не началась? Момент открытого политического выступления классов еще не пришел? Гражданской войны еще нет».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 «Высуньтесь из кабинета на улицу, чтобы ответить на эти вопросы. Разве само правительство не начало уже гражданской войны, массами расстреливая повсюду мирных и безоружных граждан? Разве не выступают вооруженные черные сотни, как аргумент самодержавия? Разве буржуазия, даже буржуазия, не сознала необходимости гражданской милиции? Разве тот самый господин Струва, идеально умеренный, аккуратный господин Струва, не говорит, увы, только говорит, чтобы отговориться, о том, что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 Третье, что пролетариат неизбежно примет в этом восстании самое энергичное участие, которое определит судьбу революции в России.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 РСДРП признает, что задача организовать пролетариат для непосредственной борьбы с самодержавием путем вооруженного восстания является одной из самых главных и неотложных задач партии в настоящий революционный момент. Поэтому съезд поручает всем партийным организациям а. выяснять пролетариату путем пропаганды и агитации не только политическое значение, но и практически организационную сторону предстоящего вооруженного восстания. б)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 Признано и заявлено во всеуслышании, что общедемократическое революционное движение уже привело к необходимости вооруженного восстания. Организация пролетариата для восстания поставлена на очередь дня как одна из существенных, главных и необходимых задач партии. Поручено принять самые энергичные меры для вооружения пролетариата и обеспечения возможности непосредственного руководства восстанием. Постановка вторая.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 Благоприятные условия для восстания создаются правительственной дезорганизацией, нашей агитацией, нашей организацией. Лишь тогда могут приобрести более или менее серьезное значение технические боевые приготовления. И только, и только. Стало ли восстание необходимым этого новоискровские руководители пролетариата, еще не знаю. Не ли задача организовать пролетариат для непосредственной борьбы, для них еще не ясно.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 Открытый характер революционных действий в настоящее время есть одно из важнейших условий воспитательного влияния на народные массы. Девять. Что значит быть партией крайней оппозиции во время революции? Вернемся к резолюции о временном правительстве. Мы показали, что тактика новоискровцев двигает революцию не вперед, возможность чего они хотели бы обеспечить своей резолюцией, а назад. Мы показали, что именно эта тактика связывает руки социал-демократии в борьбе с непоследовательной буржуазией и не предохраняет от растворения в буржуазной демократии. Понятно, что из ложных посылок резолюции получается ложный вывод. Поэтому социал-демократия не должна ставить себе целью захватить или разделить власть во временном правительстве, а должна оставаться партией крайней и революционной оппозиции. Посмотрите на первую половину этого вывода, относящуюся к постановке цели. Ставят ли новоискровцы целью социал-демократической деятельности решительную победу революции на царизмом? Ставят. Они не умеют правильно формулировать условия решительной борьбы, сбиваясь на освобожденскую формулировку, но указанную цель они ставят. Далее. Связывают ли они временное правительство с восстанием? Да, прямо связывают, говоря, что временное правительство выходит из победоносного народного восстания. Наконец, ставят ли они себе целью руководить восстанием? Да, они уклоняются, подобно господину Струве, от признания восстания необходимым и неотложным, но они говорят в то же время, в отличие от господина Струва, что социал-демократия стремится подчинить его восстание своему влиянию и руководству и использовать в интересах рабочего класса. Не правда ли, как это связано выходит? мы ставим себе целью подчинить восстание и пролетарских и непролетарских масс нашему влиянию нашему руководству использовать его в наших интересах мы ставим себе целью следовательно руководить при восстании и пролетариатом и революционной буржуазией и мелкой буржуазией непролетарской группы то есть разделить руководство восстания между социал демократией и революционной буржуазией Мы ставим себе целью победу восстания, долженствующую привести к учреждению временного правительства, вышедшего из победоносного народного восстания. Поэтому, поэтому мы не должны ставить себе целью захватить или разделить власть во временном революционном правительстве. Наши друзья никак не могут свести концов с концами. Они колеблются между точкой зрения господина Струвы, отговаривающегося от восстания, с точкой зрения революционной социал-демократии, призывающей взяться за эту неотложную задачу. Они колеблются между анархизмом, принципиально осуждающим как измену пролетариату всякое участие во временном революционном правительстве, и марксизмом, требующим такого участия при условии руководящего влияния социал-демократии на восстание. У них нет никакой самостоятельной позиции. Ни позиция господина Струлова, который желает торговаться с царизмом и потому должен уклоняться и вилять по вопросу о восстании, ни позиции анархистов, которые осуждают всякое действие сверху и всякое участие в буржуазной революции. Новоискровцы смешивают сделку с царизмом и победу над царизмом. Они хотят участвовать в буржуазной революции. Они несколько ушли вперед от двух диктатур Мартынова. Они согласны даже руководить восстанием народа с тем, чтобы отказаться от этого руководства тотчас после победы, или, может быть, непосредственно перед победой, то есть с тем, чтобы не пользоваться плодами победы, а дать все плоды целиком буржуазии. Это называют они использовать восстание в интересах рабочего класса. Останавливаться дольше на этой путанице нет надобности. Полезнее рассмотреть происхождение этой путаницы в той формулировке ее, которая гласит «оставаться партией крайней революционной оппозиции. Перед нами одно из знакомых положений международной революционной социал-демократии. Это совершенно верное положение. Оно стало общим местом для всех противников ревизионизма или оппортунизма в парламентских странах. Оно приобрело право гражданства как законный необходимый отпор парламентскому кретинизму, мильеронизму, бернштинянству, итальянскому реформизму в духе Турати. Наши добрые новоискровцы... Заучили это хорошее положение, усердно применяют его совсем не кстати. Категории парламентской борьбы вставляются в резолюции, писанные для таких условий, когда никакого парламента лицо нет. Понятие оппозиции, явившееся отражением и выражением такой политической ситуации, когда о восстании никто серьезно не говорит, переносится бессмысленно на ситуацию, когда восстание началось, и когда руководство им думает и говорят все сторонники революции. Пожелание оставаться при том же, что и прежде, то есть при действии только снизу, высказывается с помпой и треском как раз тогда, когда революция поставила вопрос о необходимости при победе восстания действовать сверху. Нет, решительно не везет нашим новоисковцам. Даже тогда, когда они сформулируют верное социал-демократическое положение, они не умеют верно применить его. Они не подумали, как преобразуются и превращаются в свою противоположность понятия и термины парламентской борьбы в эпоху начавшейся революции, при отсутствии парламента, при наличности гражданской войны, при наличности вспышек восстания. Они не подумали, что при условиях, о которых идет речь, поправки предлагаются посредством уличных демонстраций, интерпелляции вносятся посредством наступательных действий вооруженных граждан, оппозиция правительства осуществляется посредством насильственного неспровержения правительства как известный герой нашего народного эпоса повторял хорошие советы как раз тогда когда они неуместны так и наши поклонники мартынова повторяют уроки мирного парламентаризма как раз тогда когда они сами констатируют начало прямых военных действий нет ничего курьезнее, как это выдвигание с важным видом лозунга крайней оппозиции в резолюции начинающейся указанием на решительную победу революции на народное восстание сообразите ка господа что значит представлять из себя крайнюю оппозицию в эпоху восстания? Значит ли это изобличать правительство или свергать его? Значит ли это ватировать против правительства или наносить поражение его военным силам в открытом сражении? Значит ли это отказывать правительству в пополнении его казны, или это означает революционный захват этой казны для обращения ее на нужды восстания, на вооружение рабочих и крестьян, на созыв учредительного собрания? Не начинаете ли вы понимать, господа, что понятие крайней оппозиции выражает действию только отрицательной? Изобличать, ватировать, против, отказывать. Почему это? Потому что это понятие относится только к парламентской борьбе, и притом в такую эпоху, когда непосредственной целью борьбы никто решительной победы не ставит. Не начинаете ли вы понимать, что дело кардинально меняется в этом отношении с того момента, когда начинается решительный натиск политически угнетенного народа по всей линии для отчаянной борьбы за победу? Рабочие спрашивают нас, надо ли энергично браться за неотложное дело восстания? Как сделать, чтобы начавшееся восстание было победоносно? Как воспользоваться победой? Какую программу можно и должно тогда осуществить? Углубляющие марксизм новоискровцы отвечают «Оставаться партией крайней революционной оппозиции. Но разве же мы были неправы, назвав этих рыцарей виртуозами филистерства?» 10. Революционные коммуны и революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Конференция новоискровцев не удержалась на анархической позиции, до которой договорилась новая искра, только снизу, а не снизу и сверху. Нелепость допущения восстания, недопущения победы и участия во временном революционном правительстве слишком била в глаза. Резолюция ввела по этому оговорки и ограничения в решении вопроса Мартыновым и Мартовым. Рассмотрим эти оговорки, изложенные в следующей части резолюции. Эта тактика оставаться партией крайней революционной оппозиции, конечно, нисколько не исключает целесообразности частичного эпизодического захвата власти и образования революционных коммун в том или другом городе, в том или другом районе, в исключительных интересах содействия и распространению восстания и дезорганизации правительства. Если так, значит, в принципе, допускается действие не только снизу, но также и сверху. Значит, выставленное в известном филетоне Мартова в искре номер 93 положение не опровергаются и признается правильной тактикой газеты «Вперед!» не только снизу, а также и сверху. Далее, захват власти, хотя бы частичный, эпизодический и так далее, очевидно, предполагает участие не одной только социал-демократии ни одного пролетариата. Это следует из того, что в демократической революции заинтересованно и активно участвует не один пролетариат. Это следует из того, что в восстании есть народная, как говорится в начале разбираемой резолюции, что в нем участвуют и непролетарские группы, поражение резолюции конферентов о восстании, то есть и буржуазии. Значит, тот принцип, что всякое участие социалистов вместе с мелкой буржуазией во временном революционном правительстве, есть измена рабочему классу, выброшен за борт Конференции, как того добивался вперед. Измена не перестает быть изменой от того, что действия ее составляющей есть частичное, эпизодическое, районное и тому подобное. Значит, приравнение участия во временном революционном правительстве к вульгарному жирисизму, выброшено за борт Конференции как того, добивался вперед. Правительство не перестает быть правительством от того, что его власть распространяется не на много городов, а на один город, не на много районов, а на один район, а равное от того, как это правительство называется. Таким образом, принципиальная постановка вопроса, которую пыталась дать новая искра, покинута конференцией. Посмотрим, разумны ли те ограничения, которые ставит конференция принципиально допущенному теперь образованию революционных правительств и участию в таковых. Чем отличаются понятия эпизодически от понятия временной, мы не знаем. Боимся, что иностранным и новым словом прикрывается здесь лишь отсутствие ясной мысли. Это кажется глубже, а на самом деле это только темнее и путанее. Чем отличается целесообразность частичного захвата власти в городе или районе от участия во временном революционном правительстве всего государства? Разве в числе городов нет такого, как Петербург, где имело место 9 января? Разве в числе районов нет Кавказа, который больше многих государств? Разве задачи, смущавшие некогда новую искру, обращения с тюрьмами, полицией, казначейством и прочим, и прочим, не встают перед нами при захвате власти даже в одном городе, не говоря уже о районе? Никто не станет отрицать, конечно, что при недостатке сил, при неполном успехе восстания, при нерешительной победе его возможны частичные городские и прочие временные революционные правительства. Но только при чем же это, господа? Не вы ли сами говорите в начале резолюции о решительной победе революции, о победоносном народном восстании, с которых это пор социал-демократы берут на себя дело анархистов — раздроблять внимание и цели пролетариата, направлять его на частичное, а не на всеобщее единое, цельное и полное. Предполагая захват власти в городе, вы сами говорите о распространении восстания на другой город, смеем думать, на все города, позволительно надеяться. Ваши выводы, господа, так же шаткие и случайные, противоречивые и путаны, как ваши посылки. Третий съезд РСДРП дал исчерпывающий и ясный ответ на вопрос о временном революционном правительстве вообще. Этот ответ обнимает и все частичные временные правительства. Ответ же конференции, искусственно и произвольно, выделяя часть вопроса, только уклоняется, но безуспешно от вопроса в целом и вносит сумбур. Что значит «революционные коммуны»? Отличается это понятие от временного революционного правительства, если да, то чем? Этого, господа, конференты сами не знают. Путанность революционной мысли приводит у них, как это сплошь и рядом бывает, к революционной фразе. Да, употребление слова «революционные коммуны» в резолюции представителей социал-демократии есть революционные фразы, и ничего более. Маркс не раз осуждал подобную фразу, когда за обаятельный термин «отжившего прошлого» прячут задачи будущего. Обаятельный термина, сыгравшего роль в истории, превращается в подобных случаях в пустую и вредную мишуру, в погремушку. Нам надо дать рабочим и всему народу ясное и недвусмысленное понятие о том, зачем мы хотим учреждения временного революционного правительства, какие именно преобразования осуществим мы, если будем решающим образом влиять на власть, завтра же, при победоносном исходе начавшегося уже народного восстания. Вот вопросы, стоящие перед политическими руководителями. Третий съезд РСДРП отвечает на эти вопросы с полнейшей ясностью, давая полную программу этих преобразований, нашу партийную программу минимум. А слово слове нам не дает никакого ответа, только засоряя головы каким-то далеким звоном или пустозвонством. Чем дороже для нас, скажем, парижская коммуна 1871 года, тем непозволительнее отделываться ссылкой на нее без разбора ее ошибок и ее особых условий. Делать это значило бы повторять нелепый пример осмеянных Энгельсом бланкистов, преклонявшихся в 1874 году в своем манифесте перед каждым актом коммуны. Что скажет конферент рабочему, когда он спросит его об этой революционной коммуне, упомянутой в резолюции? Он сможет сказать только то, что в истории под этим именем известно такое рабочее правительство, которое неумело и не могло тогда различить элементов демократического и социалистического переворота, которое смешивало задачи борьбы за республику с задачами борьбы за социализм, которое не сумело решить задачи энергичного военного наступления на Версаль, которое ошибочно не захватило французского банка и так далее. Одним словом, сошлетесь ли вы в своем ответе на парижскую или на какую иную коммунду? Наш ответ будет «Это было такое правительство, каким наше быть не должно». Хороший ответ, нечего сказать. Не свидетельствует ли это о резонерстве начетчика и беспомощности революционера, когда практическая программа партии обходится молчанием и не кстати начинается в резолюции преподавание истории? Не показывает ли это как раз той ошибки, в которой неудачно старались изобличить нас, смешение демократического и социалистического переворотов, не различавшихся ни одной из коммун? Целью Временного правительства, так не кстати названного коммунной, выставляется исключительно распространение восстания и дезорганизации правительства. Это исключительно устраняет, по буквальному смыслу слова, всякие другие задачи, являясь отрыжкой нелепой теории только снизу. Подобное устранение других задач есть, опять-таки, близорукость и непродуманность. Революционная коммуна, то есть революционная власть хотя бы в одном городе, неизбежно должна будет выполнять хотя бы временно, частично, эпизодически все государственные дела и прятать тут голову под крыло верхней разуме. Эта власть должна будет и восьмичасовой рабочий день узаконить, и рабочую инспекцию за фабриками учредить, и даровое всеобщее образование поставить, и выборность судей ввести, и крестьянские комитеты учредить и так далее. Одним словом, ряд реформ она должна будет провести непременно. Проводить эти реформы под понятие содействия распространению восстания значило бы играть словами и намеренно усиливать неясность там, где нужна полная ясность. Заключительная часть новоискровской резолюции не дает нового материала для критики принципиальных тенденций возродившегося экономизма в нашей партии, но иллюстрирует несколько с иной стороны, сказанное выше. Вот эта часть. Только в одном случае социал-демократия по своей инициативе должна была бы направить свои усилия к тому, чтобы овладеть властью и по возможности дольше удержать ее в своих руках. Именно в том случае, если бы революция перекинулась в передовые страны Западной Европы, в которых достигли уже известные зрелости условия для осуществления социализма. В этом случае ограниченные исторические пределы русской революции могут значительно раздвинуться, и явится возможность выступить на путь социалистических преобразований. Строя свою тактику в расчете на сохранение за социал-демократической партией в течение всего революционного периода положения крайней революционной оппозиции ко всем сменяющимся в ходе революции правительствам, социал-демократия всего лучше может подготовиться и к использованию правительственной власти, если она попадет в ее руки. Основная мысль здесь та, которую неоднократно формулировал вперед, говоривший, что мы не должны бояться, как боится Мартынов, полной победы социал-демократии в демократической революции, то есть революционной демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, ибо такая победа даст нам возможность поднять Европу, а европейский социалистический пролетариат, сбросив себя иго буржуазии, в свою очередь поможет нам совершить социалистический переворот. Но посмотрите, как ухудшена эта мысль в изложении новоискровцев. Не будем останавливаться на частностях, на той бессмыслице, будто власть может попасть в руки сознательной партии, считающей вредной тактикой захват власти, на том, что в Европе условия для социализма достигли неизвестной зрелости, а зрелости вообще, на том, что наша партийная программа не знает никаких социалистических преобразований, а знает лишь социалистический переворот. Возьмем главное и основное отличие мысли «Вперед» и «Резолюции». «Вперед» указал революционному пролетариату России активную задачу – победить в борьбе за демократию и воспользоваться этой победой для перенесения революции в Европу резолюция не понимает этой связи нашей решительной победы не в новоискровском смысле с революцией в европе и говорит поэтому не о задачах пролетариата не о перспективах его победы об одной из возможностей вообще если бы революция перекинулась Перед указывал прямо и определенное эти указания вошли в резолюцию третьего съезда рсдрп как именно можно и должно использовать правительственную власть в интересах пролетариата Считаясь тем, что можно осуществить тотчас при данной ступени общественного развития, и что необходимо осуществить сначала как демократическую предпосылку борьбы за социализм, резолюция и тут безнадежно тащится в хвосте, говоря, может подготовиться к использованию, но не умея сказать, как может, как подготовиться, к какому использованию. Мы не сомневаемся, например, что новые искровцы могут подготовиться к использованию руководящего положения в партии, но дело-то в том, что до сих пор их опыт этого использования, их подготовка не обнадеживают насчет превращения возможности в действительность. Вперед говорил точно, в чем именно состоит реальная возможность удержать власть в своих руках, в революционной демократической диктатуре пролетариата и крестьянства, в их совместной массовой силе, способной перевесить все силы контрреволюции, в их неизбежном совпадении интересов относительно демократических преобразований. Резолюция конференции и тут не дает ничего положительного, только увиливает вопросы. Ведь возможность удержать власть в России должна обусловливаться составом социальных сил России же, условиями демократического переворота, который у нас сейчас происходит. Ведь победа пролетариата в Европе, от перенесения революции в Европу до победы пролетариата есть еще дистанция некоторого размера, вызовет отчаянную контрреволюционную борьбу русской буржуазии. Резолюция новоискровцев ни слова не говорит об этой контрреволюционной силе, значение которой оценено в резолюции третьего съезда РСДРП. Если бы мы не могли опереться, кроме пролетариата и на крестьянство в борьбе за республику и демократию, тогда дело удержания власти было бы безнадежно. А если оно не безнадежно, если решительная победа революции над царизмом открывает такую возможность, тогда мы должны указывать на нее, активно звать к ее превращению в действительность, давать практические лозунги не только на случай перенесения революции в Европу, но и для такого перенесения. У хвостистов социал-демократии ссылка на ограниченные исторические пределы русской революции прикрывает лишь ограниченность понимания задач этой демократической революции и передовой роли пролетариата в этой революции. Одно из возражений против лозунга «революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» состоит в том, что диктатура предполагает единую волю, искра номер 95, а единой воли у пролетариата с мелкой буржуазией быть не может. Это возражение несостоятельно, ибо оно основано на абстрактном, метафизическом толковании понятия «единая воля». Бывает воля единая в одном отношении и не единая в другом. Отсутствие единства в вопросах социализма и в борьбе за социализм не исключает единство воли в вопросах демократизма и в борьбе за республику. Забывать это значило бы забывать логическую историческую разницу между демократическим и социалистическим переворотом. Забывать это значило бы забывать об общенародном характере демократического переворота. Если общенародный, то значит есть единство воли именно постольку, поскольку этот переворот осуществляет общенародные нужды и потребности. За пределами демократизма не может быть и речи о единстве воли между пролетариатом и крестьянской буржуазией. Классовая борьба между ними неизбежна, но на почве демократической республики эта борьба и будет самой глубокой и самой широкой народной борьбой за социализм. У революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства есть, как и у всего на свете, прошлое и будущее. Ее прошлое – самодержавие, крепостничество, монархия, привилегия. В борьбе с этим прошлым, в борьбе с революции возможно единство воли пролетариата и крестьянства, ибо есть единство интересов. Ее будущее — борьба против частной собственности, борьба наемного рабочего с хозяином, борьба за социализм. Тут единство воли невозможно. Развитие капитализма еще более широкое и быстрое при свободе неизбежно положит скорый конец единству воли, тем более скорый, чем скорее будет раздавлена контрреволюция реакции. реакция. Тут перед нами не дорога от самодержавия к республике, а дорога от мелкобуржуазной демократической республики к социализму». Конечно, в конкретной исторической обстановке переплетаются элементы прошлого и будущего, смешиваются та и другая дорога. Наемный труд и его борьба против частной собственности есть и при самодержаве. Он зарождается даже при крепостном праве, но это нисколько не мешает нам логически и исторически отделять крупные полосы развития. Ведь мы же все противополагаем буржуазную революцию и социалистическую. Мы все, безусловно, настаиваем на необходимости строжайшего развлечения их, А разве можно отрицать, что в истории отдельные частные элементы того и другого переворота переплетаются? Разве эпоха демократических революций в Европе не знает ряда социалистических движений и социалистических попыток? И разве будущей социалистической революции в Европе не осталось еще многого и многого доделать в смысле демократизма? Социал-демократ никогда и ни на минуту не должен забывать о неизбежной классовой борьбе пролетариата за социализм самой демократической республиканской буржуазии и мелкой буржуазии. Это несомненно. Из этого вытекает безусловная обязательность отдельной самостоятельной строго классовой партии социал-демократии. Из этого вытекает временный характер нашего «вместе бить» с буржуазией, обязанность строго надзирать за союзником, как за врагом и так далее. Все это тоже не подлежит ни малейшему сомнению. Но из этого смешно и реакционно было бы выводить заввение, игнорирование или пренебрежение насущных по отношению к настоящему, хотя приходящих и временных задач. Борьба с самодержавием – временная приходящая задача социалистов, но всякое игнорирование или пренебрежение этой задачи равносильно измене социализму и услуге реакции. Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства есть, безусловно, лишь приходящая временная задача социалистов, но игнорирование этой задачи в эпоху демократической революции прямо реакционно. Конкретные политические задачи надо ставить в конкретной обстановке. Все относительно, все течет, все изменяется. Немецкая социал-демократия не ставит в программу требования республики. Там ситуация такова, что этот вопрос вряд ли отделим на практике от вопроса о социализме, хотя и по отношению к Германии Энгельс в замечаниях на проект Эрфуртской программы в 1891 году предостерегал от преуменьшения значения республики и борьбы за республику. В российской социал-демократии не возникало даже и вопроса о том, чтобы удалить требования республики из программы и из агитации, бы у нас не может быть и речи о неразрывной связи вопроса о республике с вопросом о социализме. Немецкий социал-демократ 1898 года, не ставящий на первый план вопрос специально о республике, есть явление естественное, не вызывающее ни изумления, ни осуждения. Немецкий социал-демократ, который бы в 1848 году оставил в тени вопрос о республике, был бы прямым изменником революции. Абстрактной истины нет. Истина всегда конкретна. Наступит время, кончится борьба с русским самодержавием, мене для России эпоха демократической революции Тогда смешно будет и говорить о единстве воли пролетариата и крестьянства, о демократической диктатуре и так далее. Тогда мы подумаем непосредственно о социалистической диктатуре пролетариата и подробнее поговорим о ней. Теперь же партия передового класса не может не стремиться самым энергичным образом к решительной победе демократической революции над царизмом, а решительные победы есть не что иное, как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Примечание. Напомним читателю, что в полемике искры с Вперёдом первая ссылалась, между прочим, на письмо Энгельса к Турати, в котором Энгельс предостерегал будущего вождя итальянских реформистов от смешения демократической и социалистической революции. Предстоящая революция в Италии писал Энгельс по поводу политического положения Италии в 1894 году будет мелко буржуазная, демократическая, а не социалистическая. И искра упрекала вперед в отступление от принципа, установленного Энгельсом. Упрек этот неправилен, ибо вперед номер 14 вполне признавал в общем и целом правильность теории Маркса о различии трех главных сил революции XIX века. По этой теории против старого порядка, самодержавия, феодализма, крепостничества выступает первое – либеральная крупная буржуазия, второе – радикальная мелкая буржуазия, третье – пролетариат. Первые борются не более как за конституционную монархию, вторая — за демократическую республику, третья — за социалистический переворот. Смешение мелкобуржуазной борьбы за полный демократический переворот с пролетарской борьбой за социалистическую революцию грозит политическим крахом социалисту. Это предостережение Маркса вполне правильно, но именно лозунг революционной коммуны и ошибочен как раз по этой причине, ибо известные в истории коммуны как раз смешивали демократический и социалистический переворот. Напротив, наш лозунг – революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства – всецело гарантирует от этой ошибки. Ошибки. Признавая, безусловно, буржуазный характер революции, не способный непосредственно выйти из рамок только демократического переворота, наш лозунг толкает вперед этот данный переворот, стремится придать этому перевороту наиболее выгодные для пролетариата формы, стремится, следовательно, к наибольшему использованию демократического переворота в целях успешнейшей дальнейшей борьбы пролетариата за социализм. Одиннадцать Беглое сравнение некоторых резолюций третьего съезда РСДРП и Конференции. Вопрос о временном революционном правительстве является центральным пунктом тактических вопросов социал-демократии в настоящий момент. Останавливаться столь же подробно на остальных резолюциях конференции нет ни возможности, ни надобности. Мы ограничимся только кратким указанием на несколько пунктов, подтверждающих разобранное нами выше принципиальные различия в тактическом направлении резолюции Третьего съезда РСДРП и резолюции конференции. Возьмите вопрос в отношении к тактике правительства накануне переворота. Вы найдете опять-таки целостный ответ на него в резолюции третьего съезда РСДРП. Эта резолюция учитывает все разнообразные условия и задачи особого момента и разоблачение лицемерия правительственных уступок, и использование карикатурных форм народного представительства, и революционное осуществление настоятельных требований рабочего класса, восьмичасовой рабочий день во главе их, и, наконец, отпор «Черным сотням». В резолюциях конференции вопрос разбросан по нескольким отделам. Отпор темным силам реакции упомянут лишь в мотивах резолюции об отношении к другим партиям. Участие в выборах в представительные учреждения рассматривается отдельно от компромиссов царизма с буржуазией. Вместо призыва к осуществлению революционным путем восьмичасового рабочего дня особая резолюция с громким названием «об экономической борьбе» повторяет только после звонких и очень неумных слов о центральном месте, занятом рабочим вопросом в русской общественной жизни, старый лозунг агитации за законодательное установление восьмичасового рабочего дня. Недостаточность и отсталость этого лозунга в настоящий момент слишком ясны, чтобы надо было останавливаться на их доказательстве. Вопрос об открытом политическом выступлении. Третий съезд учитывает предстоящую коренную перемену нашей деятельности. Никоим образом нельзя забрасывать конспиративные деятельности и развитие конспиративного аппарата. Это было бы на руку полиции, и да нельзя выгодно правительству. Но нельзя уже теперь не думать и об открытом выступлении. Надо готовить немедленно целесообразные формы такого выступления и, следовать на особые аппараты, менее конспиративные, для этой цели надо использовать легальные и полулегальные общества чтобы превращать их по возможности в опорные пункты будущей открытой социал демократической рабочей партии в россии конференции тут раздробляет вопрос не давая никаких цельных лозунгов особо выскакивает смехотворное поручение организационной комиссии позаботиться об из помещении легальных литераторов Совсем нелепо постановление о подчинении своему влиянию тех демократических газет, которые ставят себе целью оказывать содействие рабочему движению. Эту цель ставят себе все наши легальные либеральные газеты, почти сплошь освобожденские по направлению. Почему бы редакции «Искры» не начать самой с выполнения своего совета и не показать нам пример, как следует подчинять социал-демократическому влиянию освобождение? Вместо лозунга «использовать легальные союзы для создания опорных пунктов партии» нам дают, во-первых, частный совет о профессиональных только союзах, обязательное участие в них членов партии, и, во-вторых, совет руководить революционными организациями рабочих равно неоформленными организациями равно революционными рабочими клубами. Как это клубы попали в неоформленные организации, что это за клубы, Аллах ведает. Перед нами вместо точных и ясных директив высшего учреждения партии какие-то наброски мыслей и черновые заметки литераторов. Никакой цельной картины о начале перехода партии к совершенно иной базе всей ее работы не получаются. Крестьянский вопрос. Поставлен совершенно различно съездом партии и конференцией. Съезд выработал резолюцию об отношении к крестьянскому движению, конференция о работе среди крестьян. В одном случае на первый план выдвинуты задачи руководства в общенациональных интересах борьбы с царизмом всем широким революционно-демократическим движением, в другом случае дело сводится только к работе среди особого слоя. В одном случае выдвигается центральный практический лозунг агитации – немедленная организация революционных крестьянских комитетов для проведения всех демократических преобразований. В другом – требование образования комитетов должно быть предъявлено учредительному собранию. Почему мы должны непременно ждать этого учредительного собрания? Станет ли оно на деле учредительным? Прочно ли оно будет без предварительного и одновременного учреждения революционных крестьянских комитетов? Все эти вопросы упущены из виду конференции. На всех ее решениях так и отражается прослеженная нами общая мысль, что в буржуазной революции мы должны вести только свою специальную работу, не задаваясь целью руководства всем демократическим движением и самостоятельного проведения его. Как экономисты постоянно сбивались на то, что социал-демократам, экономическую борьбу, а либералам политическую, так и новоискровцы сбиваются во всем ходе своих рассуждений на то, что нам поскромнее уголок в сторонке от буржуазной революции, а буржуазии — активное проведение ее. Наконец, нельзя не отметить и резолюции об отношении к другим партиям. Резолюция третьего съезда РСДРП говорит о разоблачении всякой ограниченности и недостаточности освободительного движения буржуазии, не задаваясь наивной мыслью перечислить от съезда до съезда все возможные случаи этой ограниченности и провести черту, отделяющую нехороших буржуа от хороших буржуа. Конференция, повторяя ошибку старовера, ищет упорно такой черты, развивает знаменитую теорию лакмусовой бумажки. Старовер исходил из очень доброй идеи – поставить буржуазии условия построже. Он забывал только, что всякая попытка наперед отделить заслуживающих одобрения, соглашений и так далее буржуазных демократов от заслуживающих ведет к формуле, сейчас же выкидываемой за борт развитием событий и вносящей смуту в пролетарское классовое сознание. Центр тяжести переносится с реального единства в борьбе на заявление обещания лозунги. Старовер считал таким коренным лозунгом всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право. Не прошло и двух лет лакмусовая бумажка доказала свою негодность. Лозунг всеобщего избирательного права переняли освобожденцы, не только не приближаясь от этого к социал-демократии, а, напротив, именно посредством этого лозунга пытаясь ввести в заблуждение рабочих и отвлечь их от социализма. Теперь новоискровцы выставляют условия еще строже, требуют от врагов царизма энергичной и недвусмысленной поддержки всякого решительного действия организованного пролетариата и так далее, вплоть до активного участия в деле народного самовооружения. Черта проведена значительно дальше, и, тем не менее, черта эта опять уже устарела, сразу оказалась негодной. Почему, например, отсутствует лозунг республики? Каким образом в интересах беспощадной революционной войны против всех основ сословно-монархического порядка социал-демократы требуют от буржуазных демократов всего, чего хотите, кроме борьбы за республику? Что этот вопрос не придирка, что ошибка новоискровцев имеет самое жизненное политическое значение, доказательство тому Российский Освободительный Союз. Смотрите номер четвертый «Пролетарии». В номере четвертом «Пролетария», вышедшем 4 июня 1905 года, помещена была обширная статья «Новый революционный рабочий союз». В статье передается содержание воззваний этого союза, принявшего название Российского освободительного союза и поставившего своей целью созыв при помощи вооруженного восстания учредительного собрания. Далее в статье определяется отношение социал-демократов к таким беспартийным союзам. Насколько реален был данный союз и какова его судьба в революции, нам совершенно неизвестно. Эти враги царизма вполне подойдут под все требования новоискровцев. А между тем мы показали, что освобожденский дух царит в программе или в беспрограммности этого Российского Освободительного Союза, и что освобожденцы легко могут взять его на буксир. Конференция же Заявляет в конце резолюции, что социал-демократия будет выступать по-прежнему как против лицемерных друзей народа, против всех тех политических партий, которые, выставляя либеральное и демократическое знамя, отказываются от действительной поддержки революционной борьбы пролетариата. Российский освободительный союз не только не отказывается, а усердно предлагает эту поддержку. Есть ли это ручательство за то, что его вожди не лицемерные друзья народа, хотя бы они были освобожденцы? Вы видите, сочиняя наперед условия и предъявляя комичные по своему грозному бессилию требования, новоискровцы сразу ставят себя в смешное положение». Их условия и требования сразу оказываются недостаточными для учета живой действительности. Их погоня за формулами безнадежна, ибо никакой формулой не уловишь всех и всяческих проявлений лицемерия, непоследовательности и ограниченности буржуазной демократии. Дело не в лакмусовой бумажке, не в формулах, в незаписанных и пропечатанных требованиях, не в разграничении наперед лицемерных и нелицемерных друзей народа а в реальном единстве борьбы, в неослабевающей критике со стороны социал-демократов каждого нетвердого шага буржуазной демократии. Для действительного сплочения всех заинтересованных в демократическом переустройстве общественных сил нужны не пункты, над которыми так усердно и так тщетно трудилась конференция, а умение выставить действительно революционные лозунги. Для этого нужны лозунги, поднимающие до уровня пролетариата революционную и республиканскую буржуазию, а не принижающие задачи пролетариата до уровня монархической буржуазии. Для этого нужно энергичнейшее участие в восстании, а не резонерские отговорки от неотложной задачи вооруженного восстания. 12. Ослабеет ли размах демократической революции, если от нее отшатнется буржуазия? Предыдущие строки были уже написаны, когда мы получили изданные «Искрой» резолюции Кавказской конференции новоискровцев. Для хорошего окончания мы не могли бы и выдумать лучшего материала. Редакция «Искры» справедливо замечает, в основном в вопросе тактики Кавказская конференция также пришла к решению аналогичному истина, тому, которое принято на конференции общерусской, то есть новоискровской. Вопрос об отношении социал-демократии к временному революционному правительству решен кавказскими товарищами в смысле самого отрицательного отношения к новому методу, пропагандируемому группой вперед и примкнувшими к ней делегатами так называемого съезда. Формулировку тактики пролетарской партии в буржуазной революции данную конференции надо признать весьма удачной. Что правда, то правда, более удачные формулировки коренной ошибки новоискровцев никто не сумел бы дать. Приводим эту формулировку целиком, отмечая сначала в скобках цветочки, а затем и преподнесенные в конце ягодки. Революция Кавказской конференции новоискровцев о временном правительстве. Считая своей задачей использовать революционный момент для углубления, ну, конечно, надо бы добавить для мартыновского углубления, социал-демократического сознания пролетариата, только для углубления сознания, а не для завоевания республики, какое глубокое понимание революции. Конференция в целях обеспечения для партии полнейшей свободы критики, нарождающегося буржуазно-государственного строя. Обеспечивать республику не наше дело. Наше дело только обеспечить свободу критики. Анархические идеи порождают анархический язык. Буржуазно-государственный строй. Высказывается против образования социал-демократического временного правительства и вступления в него Припомните цитированную Энгельсом резолюцию бакунистов за 10 месяцев перед Испанской революцией. Смотрите «Пролетарий номер 3». «А считает наиболее целесообразным оказывать давление извне, снизу, а не сверху» на буржуазное временное правительство для посильной демократизации государственного строя. Конференция полагает, что образование социал-демократами временного правительства или вступление в него повело бы, с одной стороны, к отпадению от социал-демократической партии широких масс пролетариата, разочаровавшихся в ней, так как социал-демократия, несмотря на захват власти, не сможет удовлетворить насущным нуждам рабочего класса вплоть до осуществления социализма. Республика — ненасущная нужда. Авторы в невинности своей не замечают, что говорят чисто анархическим языком, как будто они отрицали участие в буржуазных революциях. С другой — заставят буржуазные классы отшатнуться от дела революции, и тем ослабит ее размах. Вот где зарыта собака. Вот где анархические идеи переплетаются, как это бывает постоянно и среди западноевропейских нюансов с чистейшим оппортунизмом. Подумайте только не вступать во временное правительство потому, что это заставит буржуазию отшатнуться от дела революции и тем ослабит размах революции. Да ведь тут уже перед нами целиком, в чистом и последнем виде та новоискровская философия, что, где так как революция буржуазная, то поэтому мы должны преклоняться перед буржуазной пошлостью и уступать ей дорогу. Если мы руководимся хотя бы отчасти, хотя бы на минуту, тем соображением, что наше участие может заставить буржуазию отшатнуться – то ведь мы этим целиком уступаем главенство в революции буржуазным классам. Мы этим всецело отдаем пролетариат под опеку буржуазии, оставаясь при полной свободе критики, заставляя пролетариат быть умеренным и кротким, чтобы не отшатнулась буржуазия. Мы кастрируем насущнейшие нужды пролетариата, именно политические нужды его, которых никогда хорошенько не понимали экономисты и их эпигоны. Кастрируем ради того, чтобы не отшатнулась буржуазия. Мы целиком переходим с почвы революционной борьбы за осуществление демократизма в пределах нужных пролетариату на почву торгашества с буржуазией, покупая свои измены принципом измены революции и ее буржуазии добровольное согласие, чтобы не ошатнулось. В двух маленьких строчках кавказские новоискоровцы сумели выразить всю суть тактики предательства революции, превращения пролетариата в жалкого прихвостня буржуазных классов. То, что мы вывели выше из ошибок новоискрства как тенденцию, то перед нами возведено теперь в ясный определенный принцип – в хвосте у монархической буржуазии. Так как осуществление республики заставило бы и заставляет уже, пример господина Струве, отшатнуться буржуазию, поэтому долой борьбу за республику. Так как буржуазию всегда и во всем мире заставляет отшатнуться всякое энергичное и до конца доходящее демократическое требование пролетариата, поэтому прячьтесь в норы, товарищи рабочие, действуйте только извне, не думайте пользоваться для революции орудиями и средствами буржуазно-государственного строя и сохраняйте за собой свободу критики. Основная фальшь в самом понимании термина «буржуазная революция» выступила тут наружу. Мартеновское или новоискровское понимание его ведет прямиком к предательству дела пролетариата в руки буржуазии. Кто забыл старый экономизм, кто не изучает, не вспоминает его, тому трудно понять и теперешнюю отрыжку экономизма. Припомните бернштейнианское кредо. Из чисто пролетарских воззрений программ люди выводили нам, социал-демократам, экономику, настоящее рабочее дело, свободу критики, всякого политиканства, настоящее углубление социал-демократической работы. Им, либералам, политику. Боже упаси, впадать в революционизм. Это заставит буржуазию отшатнуться. Кто перечтет целиком кредо? или отдельное приложение номер 9 рабочей мысли, сентябрь 1899 года, тот увидит весь этот ход рассуждения. Теперь то же самое только в крупном масштабе в применении к оценке всей Великой русской революции, увы, опошляемой и низводимой до карикатуры уже заранее теоретиками ортодоксального филистерства. Нам, социал-демократам, свободу критики, углубление сознания, действия извне. Им, буржуазным классам, свобода дела, свобода поприще для революционного, читай, либерального руководства, свобода проведения реформ сверху. Эти бульгаризаторы, марксизма никогда не задумывались над словами Маркса о необходимой смене оружия критики критикой оружия. В суе приемления имя Маркса они на деле составляют тактические резолюции совершенно в духе франкфуртских буржуазных габурунов, свободно критиковавших абсолютизм, углублявших демократическое сознание и не понимавших, что время революции есть время действия, действия и сверху, и снизу. Превратив марксизм в резонерство, они из идеологии передового, наиболее решительного, энергичного революционного класса сделали идеологию самых неразвитых слоев его, прячущихся от трудных революционно-демократических задач и предоставляющих эти демократические задачи господам Струвы. Если буржуазные классы отшатнутся вследствие вступления в революционное правительство социал-демократии от дела революции, то они тем ослабят ее размах. Слышите, русский рабочий. Размах революции будет сильнее, если ее проведут неотпугиваемые социал-демократами господа Струве, которые хотят не победы над царизмом, а сделки с ним. Размах революции будет сильнее, если из двух возможных исходов ее, очерченных нами выше, осуществится первый, то есть если монархическая буржуазия сторгуется самодержавием на конституции вроде Шиповской социал демократы которые пишут в резолюциях для руководства всей партии такие позорные вещи или которые одобряют эти удачные в кавычках резолюции до того ослеплены резонерством вытравившим весь живой дух из марксизма что они не замечают как эти резолюции превращают в фразу все их остальные хорошие слова возьмите вы любую их статью из искры возьмите даже преслобутую брошюру нашего знаменитого мартынова вы услышите речи О народном восстании, о доведении революции до конца, о стремлении опереться на народные низы в борьбе с непоследовательной буржуазией. Но ведь все эти хорошие вещи превращаются в жалкую фразу с того момента, как вы принимаете или одобряете мысль об ослаблении вследствие отчуждения буржуазии и размаха революции. Одно из двух, господа. Или мы с народом должны стремиться провести революцию, одержав полную победу над царизмом вопреки непоследовательной, своей корыстной и трусливой буржуазии. Или мы не допускаем этого вопреки, мы боимся, как бы ни отшатнулась буржуазии. И тогда мы предаем пролетариат и народ буржуазии, непоследовательной, своей и трусливой буржуазии. Не вздумайте перетолковывать моих слов». Не кричите, что вас обвиняют в сознательном предательстве. Нет, вы также бессознательно лезли все время и залезли теперь в болото, как старые экономисты, влекомые неудержимо и безвозвратно вниз по наклонной плоскости углубления марксизма до антиреволюционного, бездушного и безжизненного умничения. От каких реальных общественных сил зависит размах революции? Подумали ли вы об этом, господа? Оставим в стороне силы внешней политики, международных комбинаций, которые сложились очень выгодно для нас теперь, но которые мы все исключаем из рассмотрения, исключаем справедливо, поскольку вопрос идет о внутренних силах России. Посмотрите на эти внутренние общественные силы. Против революции стоит самодержавие, двор, полиция, чиновничество, войско, горстка высшей знати. Чем глубже возмущение в народе, тем ненадежнее становится войско, тем больше колебаний в чиновничестве. Далее буржуазия в общем и целом стоит теперь за революцию, с речами о свободе, все чаще и чаще заговаривая от имени народа и даже от имени революции. Интересно в этом отношении открытое письмо господина Струве к Жаресу, напечатанное недавно этим последним в газете «Люманите» и господином Струве в номере 72 «Освобождение». Но мы, все марксисты, знаем из теории и наблюдаем ежедневно и ежечасно на примере наших либералов, земцев и освобожденцев, что буржуазия стоит за революцию непоследовательно, своекорыстно, трусливо. Буржуазия неизбежно повернет в своей массе на сторону контрреволюции, на сторону самодержавия против революции, против народа, как только удовлетворятся ее узкие корыстные интересы, как только отшатнется она от последовательного демократизма, она уже теперь отшатывается от него. Остается народ, то есть пролетариат и крестьянство. Пролетариат один способен идти надежно до конца, ибо он идет гораздо дальше демократического переворота. Поэтому пролетариаты борются за республику в первых рядах, с презрением отбрасывая глупые недостойные его советы считаться с тем, не отшатнется ли буржуазия. Крестьянство включает в себя массу полупролетарских элементов наряду с мелкобуржуазными. Это делает его тоже неустойчивым, заставляя пролетариат сплотиться в строго классовую партию. Но неустойчивость крестьянства коренным образом отличается от неустойчивости буржуазии, ибо крестьянство в данный момент заинтересовано не столько в безусловной охране частной собственности, сколько в отнятии помещичьей земли одного из главных видов этой собственности. Не становясь от этого социалистическим, не переставая быть мелкобуржуазным, крестьянство способно стать полным и радикальнейшим сторонником демократической революции. Крестьянство неизбежно станет таковым, если только просвещающий его ход революционных событий не оборвется слишком рано предательством буржуазии и поражением пролетариата. Крестьянство неизбежно станет при указанном условии оплотом революции республики, ибо только вполне победившая революция сможет дать крестьянству все в области земельных реформ, все то, чего крестьянство хочет, о чем оно мечтает, что действительно необходимо ему, не для уничтожения капитализма, как воображают социалисты-революционеры, а для того, чтобы подняться из тины полукрепостничества, из мрака забитости и холопства, чтобы улучшить свои условия жизни настолько, насколько это только допустимо в пред делах товарного хозяйства. Мало того, не только радикальное аграрное преобразование привязывает крестьянство к революции, но и все общие и постоянные интересы крестьянства. Даже в борьбе с пролетариатом крестьянство нуждается в демократии, ибо только демократический строй способен точно выразить его интересы и дать преобладание ему как массе, как большинству. Чем просвещеннее будет крестьянство, а со времени войны с Японией оно просвещается с такой быстротой, которой не подозревают многие, привыкшие измерять просвещение только школьной меркой, тем последовательнее и решительно оно будет стоять за полный демократический переворот, ибо ему не страшно, как буржуазии, а выгодно верховенство народа. Демократическая республика станет его идеалом, как только оно станет избавляться от наивного монархизма, ибо сознательный монархизм, маклерствующий буржуазии, сверхние палаты и так далее, означает для крестьянства ту же бесправность, ту же забитость и темноту, чуть-чуть только подкрашенную европейским конституционным лаком. Вот почему буржуазия как класс естественно и неизбежно стремится под крылышко либерально-монархической партии, а крестьянство как масса под руководство революционной республиканской партии. Вот почему буржуазия не способна довести демократической революции до конца, а крестьянство способно довести революцию до конца, и мы должны всеми силами помочь ему в этом. Мне возразят, это ни к чему доказывать, это азбука, это все социал-демократы прекрасно понимают. Нет. Этого не понимают те, кто способен говорить об ослаблении размаха революции вследствие отпадения от нее буржуазии. Такие люди повторяют заученные слова нашей аграрной программы, но не понимают их значения, ибо иначе они не боялись бы неизбежно вытекающего из всего марксистского мировоззрения и из нашей программы понятия революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, иначе они не ограничивали бы размах великой русской революции размахом буржуазии. Такие люди побивают свои абстрактные марксистские революционные фразы своими конкретными антимарксистскими антиреволюционными резолюциями. Кто действительно понимает роль крестьянства в поведоносной русской революции, тот не способен был бы говорить, что размах революции ослабеет, когда буржуазия отшатнется. Ибо на самом деле только тогда начнется настоящий размах русской революции, только тогда это будет действительно наибольший революционный размах, возможный в эпоху буржуазно-демократического переворота, когда буржуазия отшатнется и активным революционерам выступит масса крестьянства наряду с пролетариатом. Для того, чтобы быть последовательно доведенной до конца, наша демократическая революция должна опереться на такие силы, которые способны парализовать неизбежную непоследовательность буржуазии, то есть способны именно заставить ее отшатнуться, чего боятся, по недомыслию, кавказские сторонники «Искры». Пролетариат должен провести до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силой сопротивления самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии. Пролетариат должен совершить социалистический переворот, присоединяя к себе массу полупролетарских элементов населения, чтобы сломить силой сопротивления буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой буржуазии. Таковы задачи пролетариата, которые так узко представляют новые искровцы во всех своих рассуждениях и резолюциях о размахе революции. Не надо забывать только одного обстоятельства, часто упускаемого из виду при рассуждениях на тему об этом размахе. Не надо забывать, что речь идет не о трудностях задачи, а о том, на каком пути искать и добиваться решения ее. Речь идет не о том, легко или трудно сделать размах революции могучим и непобедимым, а о том, как поступать следует для усиления этого размаха. Расхождение касается именно основного характера деятельности, самого направления ее. Мы подчеркиваем это, потому что невнимательные, недобросовестные люди слишком часто смешивают два различных вопроса. Вопрос о направлении пути, то есть о выборе одного из двух различных путей, и вопрос о легкости осуществления цели или близости ее осуществления на данном пути. Этого последнего вопроса мы совершенно не касались в предыдущем изложении, ибо этот вопрос не вызывал у нас разногласий и расхождения внутри партии. Но, разумеется, сам по себе вопрос этот крайне важен и заслуживает серьезнейшего внимания всех социал-демократов. Было бы непозволительным оптимизмом забывать о тех трудностях, которые связаны с вовлечением в движение массы не только рабочего класса, но и крестьянства. Именно об эти трудности сламывались не раз усилия довести до конца демократическую революцию, причем торжествовала всего более непоследовательной своей корыстной буржуазии, которая и приобретала капитал монархической защиты от народа и соблюдала невинность либерализма или освобожденства. Но трудность не есть неисполнимость. Важна уверенность в правильном выборе пути, и эта уверенность усиливает сто крат революционную энергию и революционный энтузиазм, способные совершать чудеса. До какой степени глубоко расхождение между современными социал-демократами по вопросу о выборе пути видно сразу из сопоставления Кавказской резолюции новоискровцев и резолюции Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии. Резолюция съезда говорит, Буржуазия непоследовательна. Она непременно будет стараться отнять у нас завоевание революции. Поэтому готовьтесь энергичнее к борьбе, товарищи рабочие. Вооружайтесь, привлекайте на свою сторону крестьянство. Мы не уступим своей корыстной буржуазии наших революционных завоеваний без боя. Резолюция кавказских новоискровцев говорит, буржуазия непоследовательно, она может отшатнуться от революции, поэтому, товарищи рабочие, не думайте, пожалуйста, об участии во временном правительстве, ибо тогда буржуазия, наверное, отшатнется, и размах революции будет от этого слабее. Одни говорят, двигайте революцию вперед до конца, вопреки сопротивлению или пассивности непоследовательной буржуазии. Другие говорят, не думайте о самостоятельном проведении революции до конца, ибо от нее отшатнется тогда непоследовательная буржуазия. Разве перед нами не два диаметрально противоположных пути? Разве не очевидно, что одна тактика, безусловно, исключает другую? Что первая тактика есть единственно верная тактика революционной социал-демократии, а вторая, в сущности, тактика чисто освобожденская? Тринадцать. Заключение. Сумеем ли мы победить? Люди, поверхностно знакомые с положением дел в российской социал-демократии или судящей со стороны, не знающие истории всей нашей внутрипартийной борьбы со времени экономизма, очень часто отделываются от определившихся теперь, особенно после Третьего съезда, тактических разногласий простой ссылкой на две естественные, неизбежные, вполне примитивные тенденции всякого социал-демократического движения. С одной стороны, дескать, усиленное подчеркивание обычной текущей повседневной работы, необходимости развивать пропаганду, агитацию, подготовлять силы, углублять движение и так далее. С другой стороны, Подчеркивание боевых общеполитических, революционных задач движения, указание на необходимость вооруженного восстания, выдвигание лозунгов, революционно-демократическая диктатура, временное революционное правительство. Ни той, ни другой стороны не следует преувеличивать ни там, ни здесь, как и вообще нигде на свете, не хороши крайности и так далее и тому подобное. Дешевая истины житейской и политической, в кавычках, мудрости, которые, несомненно, имеются в подобных рассуждениях, слишком часто прикрывают, однако, непонимание насущных, наболевших нужд партии. Возьмите современные тактические разногласия среди русских социал-демократов. Разумеется, само по себе усиленное подчеркивание повседневной будничной стороны работы, которую мы видим в новоискровских рассуждениях о тактике, ничего опасного не могло бы еще представить и никакого расхождения в тактических лозунгах не могло бы вызвать. Но достаточно сравнить резолюции Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии с резолюциями конференции, чтобы это расхождение бросилось в глаза. В чем же дело? А в том, во-первых, что мало одного общего абстрактного указания на две струи в движении и на вред крайности. Надо знать конкретно, чем страдает данное движение в данный момент, в чем теперь заключается реальная политическая опасность для партии. Во-вторых, надо знать, каким реальным политическим силам подливают воду на мельницу те или иные тактические лозунги, может быть, то или иное отсутствие лозунгов. Послушайте новоискровцев, и вы придете к выводу, что партии социал-демократии грозит опасность выкинуть за борт пропаганду, агитацию, экономическую борьбу и критику буржуазной демократии, увлечься не в меру военной подготовкой, вооруженными нападениями, захватом власти и так далее. На самом же деле реальная опасность грозит партии совсем с другой стороны. Кто знает, сколько-нибудь близко состояние движения, кто внимательно и вдумчиво следит за ним, тот не может не видеть смешной стороны новоисковских страхов. Вся работа Российской социал-демократической рабочей партии вполне отлилась уже в прочные неизменные рамки, безусловно обеспечивающие сосредоточение центра тяжести в пропаганде агитации, летучках и массовках, распространение листков и брошюр, содействие экономической борьбе и подхватывание ее лозунгов. Нет ни одного комитета партии, ни одного районного комитета, ни одной центральной сходки, ни одной заводской группы, в которой бы 99 внимания, сил и времени не уделялось всегда и постоянно всем этим функциям, упрочившимся еще со второй половины 90-х годов. Не знают этого только люди, вовсе не знакомые с движением. Принимать за чистую монету новоискровское повторение задов, когда оно делается с особым важным видом, могут только очень наивные или неосведомленные люди. Факт тот, что не только не увлекаются у нас чересчур задачами восстания, общеполитическими лозунгами, делом руководства всей народной революции, а наоборот – Отсталость именно в этом отношении бьет в глаза, составляет самое больное место, представляет реальную опасность, движение, которое может выродиться и кое-где вырождается из революционного на деле в революционные на словах. Из многих и многих сотен организаций, групп и кружков, выполняющих работу партии, вы не найдете ни одного, в котором с самого его возникновения не велась бы та повседневная работа, о которой с видом людей, открывших новые истины, повествуют мудрецы из новой искры. И наоборот, вы найдете ничтожный процент группы кружков, сознавших задачи вооруженного восстания, приступивших к выполнению их, давших себе отчет в необходимости руководить всей народной революцией против царизма, в необходимости выдвигать для этого такие именно, а не другие передовые лозунги. Мы невероятно отстали от передовых и действительно революционных задач. Мы не сознали еще их в массе случаев, мы прозевали и там и тут усиление революционной буржуазной демократии за счет нашей отсталости в этом отношении. А писатели «Новой Искры», повернувшись спиною к ходу событий и к запросам времени, твердят упорно «не забывайте старого, не увлекайтесь новым». Это основной неизменный мотив всех существенных резолюций конференции, тогда как в резолюциях съезда вы также неизменно читаете, подтверждая старое и не останавливаясь на его разжевывании именно потому, что оно есть старое, уже решенное и закрепленное литературой, резолюциями и опытом, выдвигаем новую задачу, обращаем внимание на нее, ставим новый лозунг, требуем от действительно революционных социал-демократов немедленной работы над его проведением в жизнь. Вот как стоит на самом деле вопрос о двух течениях в тактике социал-демократии. Революционная эпоха выдвинула новые задачи, которых не видят только совсем слепые люди. Эти задачи одни социал-демократы решительно признают и ставят на очередь дня. Вооруженное восстание неотложно, готовьтесь к нему немедленно и энергично, помните, что оно необходимо для решительной победы, ставьте лозунги республики, временного правительства, революционно-демократической диктатуры, пролетариата и крестьянства. Другие же пятятся назад, топчутся на одном месте, вместо лозунгов дают предисловие, вместо нового наряду с подтверждением старого рожуют пространно и скучно это старое сочиняя отговорки от нового не умея определить условия решительной победы не умея выставить лозунгов единственно соответствующих стремлению добиться полной победы политический результат этого хвастизма у нас на лицо Басня о сближении большинства Российской социал-демократической рабочей партии с революционной буржуазной демократией остается басней, не подтверждаемой ни единым политическим фактом, ни единой влиятельной резолюцией большевиков, ни единым актом Третьего съезда Российской социал-демократической рабочей партии. А между тем оппортунистическая, монархическая буржуазия в лице освобождения издавна приветствует принципиальные тенденции новоискровства, а теперь уже прямо их водой вертит свою мельницу, воспринимает все их словечки идейки против конспирации, бунта, против преувеличения технической стороны революции, против прямого выставления лозунга вооруженного восстания, против революционизма, крайних требований и так далее и тому подобного резолюции целой конференции социал демократов меньшевиков на кавказе и одобрение этой резолюции редакции новой искры подводят недвусмысленный политический итог всему этому как бы ни отшатнулась буржуазия в случае участия пролетариата в революционно демократической диктатуре Этим все сказано. Этим окончательно закреплено превращение пролетариата в прихвостня монархической буржуазии. Этим доказано на деле не случайным заявлением одного лица резолюции, специально одобренной целым направлением, доказано политическое значение новоискровского хвостизма. Кто вдумывается в эти факты, тот поймет действительное значение ходячих указаний на две стороны и две тенденции социал-демократического движения. Возьмите Бернштейниаду, чтобы на крупном масштабе изучить эти тенденции. Ведь бернштейнианцы точь-точь твердили и твердят, что именно они понимают истинные нужды пролетариата, задачи роста его сил, углубления всей работы, подготовки элементов нового общества, пропаганды, агитации. «Мы требуем открытого признания того, что есть», — говорит Бернштейн, — «освещая этим движение без конечной цели, освещая одну оборонительную тактику, проповедуя тактику боязни, как бы ни отшатнулась буржуазия». И бернштинянцы кричали о якобинизме революционных социал-демократов, о литераторах, не понимающих рабочей самодеятельности и так далее, и так далее». На деле, как всем известно, революционные социал-демократы не думали забрасывать повседневные мелкой работы, подготовки сил и прочее, прочее. Они только требовали ясного сознания конечной цели, ясной постановки революционных задач. Они хотели поднимать полупролетарские и полумелкобуржуазные слои до революционности пролетариата, а не принижать эту последнюю до оппортунистических соображений, как бы ни отшатнулась буржуазия. Едва ли не самым рельефным выражением этой розни между интеллигентски-оппортунистическим и пролетарски-революционным крылом партии явился вопрос, смеем ли мы победить, позволительно ли нам победить, не опасно ли нам победить, следует ли нам побеждать. Странный на первый взгляд вопрос этот, однако, был поставлен и должен был быть поставлен, ибо оппортунисты боялись победы, отпугивали пролетариат от нее, пророчили беды от нее, высмеивали лозунги, прямо зовущие к ней. То же основное деление на интеллигентскую оппортунистическую пролетарскую революционную тенденцию имеется у нас стою лишь весьма существенной разницей, что речь идет не о социалистическом, а о демократическом перевороте. Но нас тоже поставлен нелепый на первый взгляд вопрос «Смеем ли мы победить?». Он поставлен Мартыновым в его двух диктатурах, пророчивших беды от того, если мы очень хорошо подготовим и вполне успешно проведем восстание. Он поставлен всей литературой новоискревцев по вопросу о временном революционном правительстве, причем усердно, но безуспешно пытались все время смешать участие Мильерана в буржуазно-портунистическом правительстве с участием Варлена в мелкобуржуазном революционном правительстве. Он закреплен резолюцией, как бы не отшатнулась буржуазии. И хотя Каутский, например, пробует теперь иронизировать, что наши споры о временном революционном правительстве похожа на дележ шкуру еще не убитого медведя, но эта ирония показывает лишь, как даже умные революционные социал-демократы попадают в просак, когда говорят о том, что известно им только понаслышке. Немецкая социал-демократия еще не слишком близка к тому, чтобы убить медведя, совершить социалистический переворот. Но спор о том, смеем ли мы убивать его, имел громадное, принципиальное и практически политическое значение. Русские социал-демократы не слишком близки еще к тому, чтобы быть в силах убить своего медведя, совершить демократический переворот. Но вопрос о том, смеем ли мы убивать его, имеет для всего будущего России и для будущего русской социал-демократии крайне серьезное значение. Не может быть и речи об энергичном успешном сборе армии, руководстве ею без уверенности в том, что мы смеем победить. Возьмите старых наших экономистов. Они тоже кричали, что их противники, заговорщики и кабинцы, смотрите рабочее дело, особенно номер 10, и речь Мартынова при дебатах на втором съезде о программе. Что они отрываются от массы, бросаясь в политику, что они забывают основы рабочего движения, не считаются с рабочей самодеятельностью и прочее, прочее. На самом же деле эти сторонники рабочей самодеятельности были интеллигентными оппортунистами, навязывавшими рабочим свое узкое и филистерское понимание задач. На самом деле противники экономизма, как может видеть всякие по старой искре, не забросили и не отодвинули на задний план ни одной из сторон социал-демократической работы, нисколько не забыли экономической борьбы, умея в то же время поставить во всей широте насущные очередные политические задачи, противодействуя превращению рабочей партии в экономический придаток либеральной буржуазии. Экономисты заучили, что в основе политики лежит экономика, и поняли это так, что надо принижать политическую борьбу до экономической. Новоискровцы заучили, что демократический переворот имеет в экономической основе своей буржуазную революцию, и поняли это так, что надо принижать демократические задачи пролетариата до уровня буржуазной умеренности, до того предела, за которым отшатнется буржуазия. Экономисты под предлогом углубления работы, под предлогом рабочей самодеятельности и чисто классовой политики на деле отдавали рабочий класс в руки либерально-буржуазных политиков, то есть вели партию по пути, объективное значение которого было именно таково. Новоискровцы по теми же самыми предлогами на деле – придают буржуазии интересы пролетариата в демократической революции, то есть ведут партию по пути, объективное значение которого именно таково. Экономистам казалось, что главенство в политической борьбе не дело социал-демократов, а собственно дело либералов. Новоискровцам кажется, что активное проведение демократической революции – не дело социал-демократов, а собственно дело демократической буржуазии – Ибо руководство и первенствующее участие пролетариата ослабят размах революции. Одним словом, новоискревцы являются эпигонами экономизма не только по происхождению своему на Втором съезде партии, но и по теперешней постановке ими тактических задач в демократической революции. Это тоже интеллигентское оппортунистическое крыло партии. В организации оно дебютировало анархическим индивидуализмом интеллигентов и закончило дезорганизацией процессом, закрепив в уставе, принятом конференцией, оторванность литературы от партийной организации, непрямые чуть ли не четырехстепенные выборы, в систему бонапартийских плебисцитов вместо демократического представительства, наконец, принцип соглашения между частью и целом. В тактике партии они катились по такой же наклонной плоскости – В плане земской кампании они объявили высшим типом демонстрации выступления перед земцами, находя на политической сцене только две активные силы накануне 9 января — правительство и буржуазную демократию. Насущную задачу вооружения они углубляли, заменяя прямой практический лозунг призывом вооружить жгучей потребностью самовооружения. Задачи вооруженного восстания, временного правительства, революционно-демократической диктатуры извращены и притуплены ими теперь в официальных их резолюциях. Как бы ни отшатнулась буржуазия, этот заключительный аккорд последней их резолюции проливает полный свет на вопрос о том, куда ведет партию их путь. Демократический переворот в России есть революция, по общественно-экономической сущности свои буржуазная. Это верное марксистское положение недостаточно просто повторять. Его надо уметь понять и уметь применять к политическим лозунгам. Вся политическая свобода вообще на почве современных, то есть капиталистических производственных отношений, есть свобода буржуазная. Требование свободы выражает раньше всего интересы буржуазии. Ее представители первые выставили это требование. Ее сторонники воспользовались повсюду, как хозяева полученной свободой, сводя ее к умеренной, аккуратной буржуазной мерке, совмещая ее с самым утонченным в мирное время и зверски жестоким во время бури подавлением революционного пролетариата. Но выводить из этого отрицание или принижение борьбы за свободу могли только бунтари-народники, анархисты да экономисты. Навязывать эти интеллигентские филистерские учения пролетариату удавалось всегда лишь на время, лишь вопреки его сопротивлению. Пролетариат схватывал чутьем, что политическая свобода нужна ему, нужна всего более ему, несмотря на то, что она непосредственно укрепит и соорганизует буржуазию. Не в уклонении от классовой борьбы ждет своего спасения пролетариат, а в ее развитии, в увеличении ее широты, сознательности, организованности, решительности. Кто принижает задачи политической борьбы, тот превращает социал-демократа из народного трибуна в секретаря Трейд юниона Кто принижает пролетарские задачи в демократической буржуазной революции, тот превращает социал-демократа из вождя народной революции в вожака свободного рабочего союза. Да, народные революции. Социал-демократия боролась и борется с полным правом против буржуазно-демократического злоупотребления словом «народ». Она требует, чтобы этим словом не прикрывалось непонимание классовых антагонизмов внутри народа. Она настаивает, безусловно, на необходимости полной классовой самостоятельности партии пролетариата. Но она разлагает народ на классы не для того, чтобы передовой класс замыкался в себе, ограничивая себе узенькой меркой, кастрировал свою деятельность соображениями, как бы не отшатнулись экономические владыки мира, а для того, чтобы передовой класс не страдает от половинчатости, неустойчивости, нерешительности промежуточных классов, тем с большей энергией, тем с большим энтузиазмом боролся за дело всего народа во главе всего народа. Вот что так часто не понимают современные новоискровцы, заменяющие выставление активных политических лозунгов в демократической революции одним резонерским повторением слова «классовый» во всех родах и во всех падежах. Демократический переворот буржуазен. Лозунг «черного передела» или «земли и воли» — этот распространеннейший лозунг крестьянской массы, забитой и темной, но страстно ищущей света и счастья, буржуазен. Но мы, марксисты, должны знать, что нет и быть не может другого пути к настоящей свободе пролетариата и крестьянства как путь буржуазной свободы и буржуазного прогресса. Мы должны не забывать, что нет и быть не может в настоящее время другого средства приблизить социализм как полная политическая свобода, как демократическая республика, как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». Как представители передового, и единственно революционного, без оговорок, без сомнений, без оглядок назад, революционного класса, мы должны как можно шире, смелее, инициативнее ставить перед всем народом задачи демократического переворота. Принижение этих задач есть теоретические карикатуры на марксизм и филистерское извращение его, а практически политические есть передача дела революции в руки буржуазии, которая неизбежно отшатнется от последовательного проведения революции. Трудности, которые стоят на пути полной победы революции, очень велики. Никто не сможет судить представителей пролетариата, если они сделают все, что в их силах, если все их усилия разобьются о сопротивлении реакции, о предательстве буржуазии, о темноту массы. Но все и каждый, прежде всего сознательный пролетариат, осудит социал-демократию, если она будет урезывать революционную энергию демократического переворота, урезывать революционный энтузиазм, боязнью победить соображениями о том, как бы не отшатнулась буржуазия. «Революции – локомотивы истории», – говорил Маркс. «Революции – праздник угнетенных эксплуатируемых. Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции». В такие времена народ способен на чудеса с точки зрения узкой мещанской мерки постепенновского прогресса. Но надо, чтобы и руководители революционных партий шире и смелее ставили свои задачи в такое время, чтобы их лозунги шли всегда впереди революционной самодеятельности массы, служа маяком для нее, показывая во всем его величии, во всей его прелести наш демократический и социалистический идеал, показывая самый близкий, самый прямой путь к полной, безусловной, решительной победе. Предоставим оппортунистам освобожденской буржуазии сочинять из страха перед революцией и страха перед прямым путем обходные окольные компромиссные пути. Если нас силой заставят волочиться по таким путям, мы сумеем исполнить свой долг и на мелкой будничной работе. Но пусть сначала беспощадная борьба решит вопрос о выборе пути. Мы окажемся изменниками и предателями революции, если мы не используем этой праздничной энергии масс и их революционного энтузиазма для беспощадной и беззаветной борьбы за прямой и решительный путь. Пусть оппортунисты буржуазии трусливо думают о будущей реакции. Рабочих не испугает мысль ни о том, что реакция собирается быть страшной, ни о том, что буржуазии собираются отшатнуться. Рабочие не ждут сделок, не просят подачек. Они стремятся к тому, чтобы беспощадно раздавить реакционные силы, то есть к революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства. Слов нет. В бурное время больше опасности угрожает нашему партийному кораблю, чем при тихом плавании либерального прогресса, означающего мучительно медленное выжимание соков из рабочего класса его эксплуататорами. Слов нет. Задачи революционно-демократической диктатуры в тысячу раз труднее и сложнее, чем задачи крайней оппозиции и одной и только парламентской борьбы. Но кто в настоящий революционный момент сознательно способен предпочесть мирное плавание и путь безопасной оппозиции – Тот пусть лучше уйдет на время от социал-демократической работы. Пусть дождется конца революции, когда минет праздник, снова начнутся будни, когда его будничная ограниченная мерка не будет таким отвратительным диссонансом, таким уродливым извращением задач передового класса. Во главе всего народа и в особенности крестьянства, за полную свободу, за последовательный демократический переворот, за республику, во главе всех трудящихся и эксплуатируемых за социализм, Такова должна быть на деле политика революционного пролетариата. Таков классовый лозунг, который должен проникать и определять собой решение каждого тактического вопроса, каждый практический шаг рабочей партии во время революции. Послесловие. Еще раз освобожденство, еще раз новоискровство. Номера 71 и 72 «Освобождение» и 102 и 103 «Искры» дали новый чрезвычайно богатый материал по вопросу, которому мы посвятили параграф 8 нашей брошюры. Не имея никакой возможности использовать здесь весь этот богатый материал, мы остановимся лишь на главнейшем. Во-первых, на том, какого рода реализм расхваливает освобождение в социал-демократии и почему оно должно его расхваливать. Во-вторых, на соотношение понятий «революция» и «диктатура». Первое. За что хвалят буржуазно-либеральные реалисты реалистов социал-демократических? Статьи «Раскол в русской социал-демократии» и «Торжество здравого смысла» номер 72 Освобождения, «Освобождение» представляют из себя замечательно ценное для осознательных пролетариев суждение представителей либеральной буржуазии о социал-демократии. Нельзя достаточно сильно рекомендовать всякому социал-демократу ознакомиться с этими статьями в их полном виде и продумать каждую фразу в них. Мы воспроизведем прежде всего главные положения обеих статей. По стороннему наблюдению, говорит о освобождении, довольно трудно уловить реальный политический смысл разногласия, разбившего социал-демократическую партию на две фракции. Определение фракции большинства, как более радикальной и прямолинейной, в отличие от меньшинства, допускающего в интересах дела некоторые компромиссы, не вполне точно и, во всяком случае, не представляет исчерпывающей характеристики. По крайней мере, традиционные догматы марксистской ортодоксии блюдутся фракцией меньшинства, пожалуй, еще с большей ревностью, чем фракцией Ленина. Более точной представляется нам следующая характеристика. Основным политическим настроением большинства является отвлеченный революционизм, бунтарство, стремление какими угодно средствами поднять восстание в народной массе и от ее имени немедленно захватить власть». Это до известной степени сближает ленинцев с социалистами-революционерами и заслоняет в их сознании идею классовой борьбы, идеи всенародной русской революции. Отрекаясь на практике от многих ужастей социал-демократической доктрины, ленинцы, с другой стороны, насквозь пропитаны ужастью революционизма, отказываются от всякой другой практической работы, кроме подготовления немедленного восстания, принципиально игнорируют все формы легальной и полулегальной агитации и все виды практически полезных компромиссов с другими оппозиционными течениями. Напротив, меньшинство, крепко держась за догму марксизма, вместе с тем сохраняет и реалистические элементы марксистского миросозерцания. Основной идеей этой фракции является противопоставление интересов пролетариата интересам буржуазии. Но, с другой стороны, борьба пролетариата мыслится, конечно, в известных пределах, диктуемых незыблемыми догматами социал-демократии, реалистически трезво, с ясным сознанием всех конкретных условий и задач этой борьбы. Обе фракции проводят свою основную точку зрения не вполне последовательно, так как они связаны в своем идейно-политическом творчестве строгими формулами социал-демократического катехизиса которые мешают ленинцам стать прямолинейными бунтарями по образцу некоторых, по крайней мере, социалистов-революционеров, а искровцам — практическими руководителями реального политического движения рабочего класса. И, приводя далее содержание главных резолюций, писатель освобождения поясняет несколькими конкретными замечаниями по поводу них свои общие мысли по сравнению с третьим съездом говорит он совершенно иначе относится к вооруженному восстанию конференции меньшинства В связи с отношением к вооруженному восстанию стоит различие резолюции о временном правительстве. Такое же разногласие обнаруживается и в отношении к профессиональным рабочим союзам. Ленинцы в своих резолюциях даже не обмолвились ни словом об этой важнейшей исходной точке политического воспитания организации рабочего класса. Наоборот, меньшинство выработало очень серьезную резолюцию. По отношению к либералам обе фракции, дескать, единодушны, но Третий съезд повторяет почти дословно резолюцию Плеханова об отношении к либералам, принятую на Втором съезде, и отвергает принятую тем же съездом, более благосклонную к либералам, резолюцию Старовера. При общей однородности резолюции... «Съезды и конференции о крестьянском движении большинство более подчеркивает идею революционной конфискации помещичьих и так далее земель, тогда как меньшинство основой своей агитации хочет сделать требования демократических, государственных и административных реформ». Наконец, «Освобождение» цитирует из номера сотого «Искры» одну меньшевистскую резолюцию, главный пункт которой гласит, «Ввиду того, что в настоящее время одна подпольная работа не обеспечивает массе достаточного участия ее в партийной жизни и отчасти ведет к противопоставлению массы как таковой, партии, как нелегальной организации, необходимо последней взять в свои руки ведение рабочими профессиональной борьбы на легальной почве» строго связывая эту борьбу с социал-демократическими задачами. По поводу этой резолюции освобождения восклицают. «Мы горячо приветствуем эту резолюцию как торжество здравого смысла, как тактическое просветление известной части социал-демократической партии». Теперь читатель имеет перед собой все существенные суждения освобождения. «Было бы величайшей ошибкой, разумеется, считать верными в смысле соответствия объективной истине эти суждения». Ошибки легко откроет в них на каждом шагу всякий социал-демократ. Было бы наивностью забывать, что все эти суждения насквозь пропитаны интересами и точкой зрения либеральной буржуазии, что они насквозь пристрастны и тенденциозны в этом смысле. Они отражают взгляды социал-демократии так же, как вогнутое или выпуклое зеркало отражает предметы. Но еще большей ошибкой было бы забвение того, что эти буржуазно извращенные суждения отражают в конечном счете действительные интересы буржуазии, которая, как класс, несомненно верно понимает, какие тенденции внутри социал-демократии ей, буржуазии, выгодны, близки, родственны, симпатичны и какие вредны, далеки, чужды, антипатичны. Буржуазный философ или буржуазный публицист никогда не поймет социал-демократии правильно, ни меньшевистской, ни большевистской социал-демократии. Но если это хоть сколько-нибудь толковый публицист, то его не обманет. Его классовый инстинкт и значение для буржуазии того или иного течения внутри социал-демократии он всегда схватит в сущности верно, хотя изобразит превратным. Классовый инстинкт нашего врага, классовое суждение его всегда заслуживает поэтому самого серьезного внимания всякого сознательного пролетария. Что же говорит нам устами освобожденцев классовый инстинкт российской буржуазии? Он совершенно определенно выражает свое удовольствие по поводу тенденций нового искорства, хваля его за реализм, трезвость, торжество здравого смысла, серьезность резолюции, тактическое просветление, практичность и так далее. И неудовольствие по поводу тенденций Третьего съезда, порицая его за узость, революционизм, бунтарство, отрицание практически полезных компромиссов и так далее. Классовый инстинкт буржуазии подсказывает ей как раз то, что неоднократно самыми точными данными было доказано в нашей литературе, именно что новоискровцы представляют из себя оппортунистическое, а их противники революционное крыло современной русской социал-демократии. Либералы не могут не сочувствовать тенденциям первого, не могут не порицать тенденции второго. Либералы, как идеологи буржуазии, прекрасно понимают, что для буржуазии выгодна практичность, трезвость, серьезность рабочего класса, то есть фактическое ограничение поля его деятельности рамками капитализма, реформ, профессиональной борьбы и так далее Буржуазия опасная и страшна революционистская узость пролетариата и его стремление во имя его классовых задач добиваться руководящей роли в общенародной русской революции. Что действительно таков смысл слова «реализм» в «освобожденском» значении, его это видно, между прочим, из прежнего употребления его освобождением и господином Струве. Сама Искра не могла не признать такого значения освобожденского реализма. Вспомните, например, статью Пара в приложении к номерам 73-74 «Искры». Автор этой статьи, последовательный выразитель взглядов болото на втором съезде Российской социал-демократической рабочей партии, прямо выразил свое мнение, что Акимов сыграл на съезде роль скорее призрака оппортунизма, чем его действительного представителя. И редакция «Искры» сейчас же вынуждена была поправить автора статьи «Пора», заявив примечание С этим мнением нельзя согласиться. На программных взглядах товарища Акимова лежит явная печать оппортунизма, что признает и критик освобождения в одном из его последних номеров, отмечая, что товарищ Акимов примыкает к реалистическому, читай, ревизионистскому направлению. Итак, Искра сама прекрасно знает, что освобожденский реализм есть именно оппортунизм и ничто иное. Если теперь, нападая на либеральный реализм номер 102 Искры, Искра умалчивает о том, как ее похвалили либералы за реализм, то умолчение это объясняется тем, что такие похвалы горше всяких порицаний. Такие похвалы, не случайно и не в первый раз высказанные освобождением, доказывают на деле родству либерального реализма и тех тенденций социал-демократического реализма, читая про тунизма, которые сквозят в каждой резолюции новоискровцев благодаря ошибочности всей их тактической позиции. В самом деле, российская буржуазия вполне уже обнаружила свою непоследовательность и корыстность в общенародной революции, обнаружила и рассуждениями господина Струвы, и всем тоном и содержанием массы либеральных газет, и характером политических выступлений массы земцев, массы интеллигентов, вообще всяких сторонников господ Трубецкого, Петрункевича, Родичевой компании. Буржуазия не всегда, конечно, отчетливо понимает, но в общем и целом превосходно схватывает классовым чутьем, что, с одной стороны, пролетариат и народ полезен для ее революции как пушечное мясо, как таран против самодержавия, но что, с другой стороны, пролетариат и революционное крестьянство страшно опасны для нее в случае, если они одержат решительную победу над царизмом и доведут до конца демократическую революцию. Поэтому буржуазия всеми силами стремится к тому, чтобы пролетариат удовлетворился скромной ролью в революции, чтобы он был трезвеннее, практичнее, реалистичнее, чтобы его деятельность определялась принципом «как бы не отшатнулась буржуазия». Интеллигентные буржуа прекрасно знают, что рабочего движения им не избыть, Они поэтому выступают вовсе не против рабочего движения, вовсе не против классовой борьбы пролетариата, нет. Они даже расшаркиваются всячески перед свободой, стачи, культурной классовой борьбой, понимая рабочее движение и классовую борьбу в брентановском или гирш-дункеровском смысле. Другими словами, они вполне готовы уступить рабочим, фактически уже почти отвоеванную самими рабочими, свободу стачек и союзов, лишь бы рабочие отказались от бунтарства, от узкого революционизма, от вражды к практически полезным компромиссам, от претензий и стремления наложить на всенародную русскую революцию печать своей классовой борьбы, печать пролетарской последовательности, пролетарской решительности, плебейского якобинизма. Интеллигентные буржуа во всей России тысячами способов и путей, книгами, лекциями, речами, беседами и прочим, и прочим, стараются поэтому изо всех сил внушить рабочим идеи буржуазной трезвенности, либеральной практичности, оппортунистического реализма, брентановской классовой борьбы, гирждункеровских профессиональных союзов и прочее. Два последние лозунга особенно удобны для буржуев, конституционно-демократической или освобожденской партии, ибо по внешности они совпадают с марксистскими, ибо при маленьком умолчании небольшом извращении их легко смешать с социал-демократическими, даже иногда выдать за социал-демократические. Вот, например, легальная и либеральная газета «Рассвета», которую мы постараемся побеседовать как-нибудь подробнее с читателями «Пролетария», говорит нередко такие смелые вещи о классовой борьбе, о возможном обмане пролетариата буржуазии, о рабочем движении, о самодеятельности пролетариата и так далее и тому подобное, что невнимательный читатель и неразвитый рабочий легко примут ее социал-демократизм за чистую монету. А на деле это буржуазная подделка под социал-демократизм, оппортанистическое извращение и искажение понятия классовой борьбы в основе всего этого гигантского по широте воздействия на массы буржуазного подмена лежит тенденция свести рабочее движение преимущественно к профессиональному движению удержать его подальше от самостоятельной то есть революционной и направленной к демократической диктатуре политики заслонить в их рабочих сознании идею всенародной русской революции идеи классовой борьбы Как видит читатель, мы перевернули вверх ногами формулировку освобождения. Это превосходная формулировка, выражающая прекрасно два взгляда на роль пролетариата в демократической революции – взгляд буржуазный и взгляд социал-демократический. Буржуазия хочет свести пролетариат к одному профессиональному движению и тем же слонить в его сознании идею всенародной русской революции, идеи брентановской классовой борьбы, совершенно в духе бернштейнианских авторов креда – заслонявших в сознании рабочих идею политической борьбы идеи чисто рабочего движения. Социал-демократия же хочет, наоборот, развить классовую борьбу пролетариата в руководящее участие его во всенародной русской революции, то есть довести эту революцию до демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Революция у нас всенародная, говорит буржуазия пролетариату, поэтому ты, как особый класс, должен ограничиться своей классовой борьбой, должен во имя здравого смысла направить главное внимание на профессиональные союзы и легализацию их, должен считать именно эти профессиональные союзы важнейшей исходной точкой своего политического воспитания организации, должен вырабатывать в революционный момент преимущественно серьезные резолюции, вроде Новоискровской, должен бережливо относиться к резолюциям более благосклонным к либералам, должен предпочитать руководителей, имеющих тенденцию стать практическими руководителями реального политического движения рабочего класса, должен сохранять реалистические элементы марксистского миросозерцания, если уже ты заразился, к сожалению, строгими формулами этого ненаучного катехизиса. Революция у нас всенародная, говорит социал-демократия пролетариату, поэтому ты должен, как самый передовой, единственный до конца революционный класс, стремиться не только к самому энергичному, но и руководящему участию в ней. Поэтому ты должен не замыкаться в понятые рамки классовой борьбы, преимущественно в смысле профессионального движения, а наоборот, стремиться расширить рамки и содержание своей классовой борьбы до охватывания этими рамками не только всех задач настоящей демократической всенародной русской революции, но и задач дальнейшей социалистической революции. Поэтому, не игнорируя профессионального движения, не отказываясь пользоваться малейшим простором легальности, ты должен в эпоху революции на первый план выдвинуть задачи вооруженного восстания образования революционной армии и революционного правительства как единственных путей к полной победе народа над царизмом к завоеванию демократической республики и настоящей политической свободы излишне говорить о том какую половинчатую непоследовательную естественно симпатичную буржуазии позицию заняли в этом вопросе благодаря их ошибочной линии новоискровские резолюции два Новое углубление вопроса товарищам Мартыновым. Перейдем к мартыновским статьям в номерах 102 и 103 Искры. Само собой разумеется, что мы не будем отвечать на попытки Мартынова доказать неверность нашего и правильность его толкования ряда цитат из Энгельса и Маркса. Попытки эти настолько несерьезные, увертки Мартынова так очевидны, вопрос так ясен, что останавливаться на нем еще раз было бы неинтересным. «Всякий думающий читатель сам разберется легко в несложных хитростях мартыновского отступления по всей линии, особенно когда выйдут подготовляемые группой сотрудников пролетария полные переводы брошюры Энгельса «Бакунисты за работы и Маркса «Обращение правления союза коммунистов от марта 1850 года». Достаточно одной цитаты из статьи Мартынова, чтобы сделать читателю наглядным его отступление. «Искра признает, — говорит Мартынов в номере 103, — учреждение Временного правительства как один из возможных и целесообразных путей развития революции и отрицает целесообразность участия социал-демократов в буржуазном временном правительстве именно в интересах полного завладения в будущем государственной машиной для социалистического переворота. Другими словами, «Искра» признала теперь нелепость всех ее страхов насчет ответственности революционного правительства за казначейство и банки, насчет опасности и невозможности брать в свои руки тюрьмы и тому подобное. «Искра» путает только по-прежнему, смешивая демократическую и социалистическую диктатуру. Путаница неизбежна как прикрытие отступления. Но среди путаников «Новой Искры» Мартынов выделяется как путаник первого ранга, как путаник... Если позволительно так выразиться, талантливый, запутывая вопрос своими потугами углубить его, он почти всегда додумывается при этом до новых формулировок, которые великолепно освещают всю фальшь занятой импозицией. Вспомните, как в эпоху экономизма он углублял Плеханова и творчески создал формулу «экономическая борьба с хозяевами и с правительством». Трудно указать во всей литературе экономистов более удачные выражения всей фальши этого направления. Так и теперь мартинов усердно служит новой искре и всякий раз почти, когда берет слово, дает нам новый великолепный материал для оценки фальшивой новоискровской позиции. В номере 102 он говорит, что Ленин подменил незаметным образом понятие «революция» и «диктатура». Страница 3, столбец 2. К этому обвинению сводятся в сущности все обвинения новоискровцев против нас. И как же мы благодарны Мартынову за это обвинение! Какую неоценимую услугу оказывает он нам в деле борьбы с новоискровством, давая такую формулировку обвинения? Положительно нам надо просить редакцию «Искры», чтобы она почаще выпускала против нас Мартынова для углубления нападений на пролетарии для истинно принципиальной формулировки их. Ибо чем принципиальнее чится рассуждать Мартынов, тем хуже у него выходят и тем отчетливее он показывает прорехи новоискровства, тем удачнее производит сам над собой и над своими друзьями полезную педагогическую операцию — доведение до абсурда принципов новой «Искры». «Вперед и пролетарий подменяют понятие революции и диктатуры. И Искра не хочет такого подмена. Именно так, почтеннейший товарищ Мартынов. Вы нечаянно сказали большую правду. Вы подтвердили новой формулировкой наше положение, что Искра тащится в хвосте революции, сбивается на освобожденскую формулировку, ее задач, а вперед и пролетарий дают лозунги, которые ведут вперед демократическую революцию. Вам непонятно это, товарищ Мартынов?» Ввиду важности вопроса мы потрудимся дать вам обстоятельные разъяснения. Буржуазный характер демократической революции сказывается, между прочим, в том, что целый ряд общественных классов, групп и слоев, стоящих вполне на почве признания частной собственности и товарного хозяйства, не способных выйти за эти рамки, приходят силой вещей к признанию негодности самодержавия и всего крепостнического строя вообще, примыкают к требованию свободы. При этом буржуазный характер этой свободы, требуемый обществом, защищаемый потоком слов и только слов помещиков и капиталистов, выступает наружу все яснее и яснее. Вместе с тем становится все нагляднее и коренная разница между рабочей и буржуазной борьбой за свободу, между пролетарским и либеральным демократизмом. Рабочий класс и его сознательные представители идут вперед и толкают вперед эту борьбу, не только не боясь довести ее до конца, но стремясь гораздо дальше самого далекого конца демократической революции. Буржуазия непоследовательно и своекорыстно, принимая лозунги свободы лишь неполной лицемерно. Всякие попытки определить особой чертой, особо выработанными пунктами, вроде пунктов резолюции старовера или конферентов «Пределы», за которыми начинаются это лицемерие буржуазных друзей свободы, или, если хотите, это предательство свободы ее буржуазными друзьями, неминуемо осуждены на неуспех, ибо буржуазия, поставленная между двух огней самодержавие и пролетариат, способна тысячами путей и средств менять свою позицию и лозунги, приспособляясь на вершок влево и на вершок вправо постоянно торгуюсь и маклерствую. Задача пролетарского демократизма состоит не в выдумывании таких мертвых пунктов, а в неустанной критике развивающейся политической ситуации в изобретении все новых и новых, непредусмотримых заранее непоследовательностей измен буржуазии. Припомните историю политических выступлений в нелегальной литературе господина Струвы, историю войны с ним, социал-демократии, и вы увидите наглядно осуществление этих задач социал-демократии поборницей пролетарского демократизма. Господин Струвы начал с лозунга чистошиповского «Права и властное земство». Смотрите мою статью в «Заре» «Гонители земства и анибалы либерализма» социал демократия изобличала его и толкала к определенно конституционалистической программе когда эти толчки возымели действия благодаря особенно быстрому ходу революционных событий борьба направилась на следующий вопрос демократизма не только конституции вообще но непременно всеобщее прямое равное избирательное право с тайной подачей голосов когда мы заняли у неприятелей и эту новую позицию принятие всеобщего избирательного права союзом освобождения, мы стали напирать дальше, показывая лицемерие и фальшь двухпалатной системы, неполноту признания освобожденцами всеобщего избирательного права, показывая на их монархизме маклерский характер их демократизма или иначе проторговывание этими освобожденскими героями денежного мешка интересов Великой Русской Революции. Наконец, дикое упорство самодержавия, гигантский прогресс гражданской войны, безвыходность того положения, в которое завели Россию монархисты, стали пробивать самые костные головы. Революция становилась фактом. Для признания революции не требовалось уже быть революционером. Самодержавное правительство фактически разлагалось и разлагается у всех на глазах. Как справедливо заметил один либерал в легальной печати, господин Гредескул, Создалось фактическое неповиновение этому правительству. При всей своей кажущейся силе самодержавие оказалось бессильным, события развивающейся революции стали просто отодвигать в сторону этот заживо разлагающийся паразитный организм. Вынужденные строить свою деятельность или свои политические гешефты, вернее сказать, на почве данных, фактически складывающихся отношений, либеральные буржуа начали приходить к необходимости признать революцию. Они делают это не потому, что они революционеры, а несмотря на то, что они не революционеры. Они делают это по нужде и против воли, со злобой в виде успеха революции, обвиняя в революционности самодержавие, которое не хочет сделки, а хочет борьбы не на жизнь, а на смерть. Прирожденные торгаше они ненавидят борьбу революции, революцию, но обстоятельства заставляют их встать на почву революции, ибо иной почвы нет под ногами. Мы присутствуем при высокопоучительном и высококомичном зрелище. Проститутки буржуазного либерализма пытаются напялить на себя тогу революционности. Освобожденцы, подождите смеяться, господа, освобожденцы начинают говорить от имени революции. Освобожденцы начинают уверять, что они не боятся революции. Господин Струва в номере 72 освобождения. Освобожденцы выражают претензию стать во главе революции. Это чрезвычайно знаменательное явление, характеризующее не только прогресс буржуазного либерализма, но еще более прогресс реальных успехов революционного движения, которое заставило признать себя. Даже буржуазия начинает чувствовать, что выгоднее становиться на почву революции, до того на самодержавие. Но, с другой стороны, это явление, свидетельствующее о подъеме всего движения на новую высшую ступень, ставит перед нами тоже новые и тоже высшие задачи. Признание революции буржуазии не может быть искренним, независимо от личной добросовестности того или иного идеолога буржуазии. Буржуазия не может не внести с собой свои корысти и непоследовательности, торгашества и мелких реакционных уловок и на эту высшую стадию движения. Мы должны теперь иначе формулировать ближайшие конкретные задачи революции во имя нашей программы и в развитие нашей программы». То, что достаточно было вчера, недостаточно сегодня. Вчера, может быть, достаточно было в качестве передового демократического лозунга требование признать революцию. Теперь этого мало. Революция заставила даже господина Струвы признать себя. Теперь от передового класса требуется определить точно самое содержание насущных и неотложных задач этой революции. Господа Струвы, признавая революцию, тут же высовывают паки и паки свои слинные уши, опять затягивая старую песенку о возможности мирного исхода, о призыве Николаем к власти господ освобожденцев и так далее и тому подобное. Господа освобожденцы признают революцию, чтобы тем безопаснее для себя эскоматировать эту революцию, предать ее. Наше дело теперь. Указать пролетариату и всему народу недостаточность лозунга революции, показать необходимость ясного, недвусмысленного, последовательного и решительного определения самого содержания революции. А такое определение и представляет из себя лозунг, единственно способный правильно выразить решительную победу революции. Лозунг – революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Злоупотребление словами – самое обычное явление в политике. «Социалистами», например, «не раз», «Называли себя и сторонники английского буржуазного либерализма. Мы все теперь социалисты», — сказал Гаркорт, — «и сторонники Бисмарка и друзья Папы Льва XIII». Слово «революция» тоже вполне пригодно для злоупотребления им, а на известной стадии развития движения такое злоупотребление неизбежно. Когда господин Струве заговорил от имени революции, мы невольно вспомнили Тхера. За несколько дней до февральской революции этот чудовищный карлик, этот идеальный выразитель политической продажности буржуазии почувствовал приближение народной бури. И он заявил с парламентской трибуны, что он принадлежит к партии революции. Смотрите гражданскую войну во Франции Маркса. Политическое значение освобожденского перехода к партии революции целиком тождественно с этим переходом Тьера. Когда русские тьеры заговорили об их принадлежности к партии революции, это значит, что лозунг «революция» стал недостаточным, ничего не говорящим, никаких задач не определяющим, ибо революция стала фактом, на ее сторону повалили разнороднейшие элементы. В самом деле, что такое революция с марксистской точки зрения? Насильственная ломка устарелой политической надстройки, противоречие которой новым производственным отношениям вызвало в известный момент крах ее. Противоречие самодержавия, всему строю, капиталистической России, всем потребностям ее буржуазно-демократического развития вызвало теперь тем более сильный крах, чем дольше это противоречие искусственно удерживалось. Надстройка трещит по всем швам, поддается напору, слабеет. Народу приходится самому в лице представителей различнейших классов и групп создать себе новую надстройку. В известный момент развития негодность старой надстройки становится ясна всем. Революцию признают все. Теперь задача в том, чтобы определить, какие именно классы и как именно должны построить новую надстройку. Без такого определения лозунг революции в данный момент пуст и бессодержателен, ибо слабость самодержавия делает революционерами и великих князей, и московские ведомости. Без такого определения не может быть и речи о передовых демократических задачах передового класса. А этим определением и является лозунг «Демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». Этот лозунг определяет и те классы, на которые можно и должно опереться новым строителем новой надстройки, и характер ее демократическая диктатура, в отличие от социалистической, и способ стройки диктатуры, то есть насильственное подавление, насильственного сопротивления вооружения революционных классов народа. Кто не признают теперь этого лозунга революционно-демократической диктатуры, лозунга революционной армии, революционного правительства, революционных крестьянских комитетов, тот или безнадежно не понимает задач революции, не умеет определить новых и высших, выдвигаемых настоящим моментом задач ее, или же тот обманывает народ? предает революцию, злоупотребляя лозунгом революции. Первый случай — товарищ Мартынов и его друзья. Второй случай — господин Струвы и вся конституционно-демократическая земская партия. Товарищ Мартынов был так догадлив и остроумен, что выдвинул обвинение о подмене понятия революции и диктатура как раз тогда, когда развитие революции потребовало определения ее задач лозунгом диктатуры. Товарищ Мартынов фактически имел опять несчастье остаться в хвосте, застрять на предпоследней ступеньке, оказаться на уровне освобожденства, ибо именно освобожденской политической позиции, то есть интересам либеральной монархической буржуазии соответствует теперь признание революции на словах и нежелание признать демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства, то есть революцию на деле. Либеральная буржуазия высказывается теперь устами господина Струва за революцию. Сознательный пролетариат требует устами революционных социал-демократов диктатуры пролетариата и крестьянства. И тут вмешивается в спор мудрец из новой искры крича «Не смейте подменять понятие революции и диктатура!». Но разве же не правда, что фальш-позиции новоискровцев осуждает их на то, чтобы постоянно тащиться в хвосте освобожденства? Мы показали, что освобожденцы поднимаются не без влияния поощрительных толчков социал-демократии, со ступеньки на ступеньку вверх в деле признания демократизма. Сначала вопрос в нашем споре с ними стоял – шиповщина, права и властное земство или конституционализм? Затем ограниченные выборы или всеобщее избирательное право? Далее признание революции или маклерская сделка с самодержавием. Наконец, теперь признание революции без диктатуры пролетариата и крестьянства или признание требований диктатуры этих классов в демократической революции. Возможно и вероятно, что господа освобожденцы, все равно нынешние ли, или их преемники в левом крыле буржуазной демократии поднимутся еще на ступеньку, то есть признают со временем, может быть, к тому времени, когда поднимется еще на ступеньку товарищ Мартенов и лозунг диктатуры. Это даже неизбежно будет так, если русская революция успешно пойдет вперед и дойдет до решительной победы. Какова будет тогда позиция социал-демократии? Полная победа теперешней революции будет концом демократического переворота и началом решительной борьбы за социалистический переворот. Осуществление требований современного крестьянства, полный разгром реакции, завоевание демократической республики будет полным концом революционности буржуазии и даже мелкой буржуазии, будет началом настоящей борьбы пролетариата за социализм. Чем полнее будет демократический переворот, тем скорее, шире, чище, решительнее развернется эта новая борьба. Лозунг демократической диктатуры и выражает исторически ограниченный характер теперешней революции и необходимость новой борьбы на почве новых порядков за полное освобождение рабочего класса от всякого гнета и всякой эксплуатации. Другими словами, когда демократической буржуазии или мелкой буржуазии поднимется еще на ступеньку, когда фактом будет не только революция, а полная победа революции, тогда мы подменим, может быть, при ужасных воплях новых будущих Мартыновых, лозунг демократической диктатуры лозунгом социалистической диктатуры пролетариата, то есть полного социалистического переворота. 3. Вульгарно-буржуазное изображение диктатуры и взгляд на нее Маркса. Меринг рассказывает в своих примечаниях к изданным им статьям из новой рейнской газеты Маркса в 1848 году, что буржуазная литература делала, между прочим, такой упрек этой газете. Новая рейнская газета будто бы требовала немедленного введения диктатуры как единственного средства осуществления демократии. С вульгарно-буржуазной точки зрения понятие «диктатура» и понятие «демократия» исключают друг друга, Не понимая теории борьбы классов, привыкнув видеть на политической арене мелкую свару разных кружков и категорий буржуазии, буржуа понимает под диктатурой отмену всех свобод и гарантий демократии, всяческий произвол, всякое злоупотребление властью в интересах личности диктатора. В сущности, именно это бульгарно-буржуазная точка зрения сквозит и у нашего Мартынова, который в заключении своего нового похода в новой искре объясняет пристрастие впереда и пролетария к лозунгу диктатуры тем, что Ленин страстно желает попытать счастье. Искра, номер 103, страница 3, столбец 2. Это прелестное объяснение стоит всецело на высоте буржуазных обвинений Новой Рейнской газеты в проповеди диктатуры. Маркс тоже, следовательно, был изобличаем только не социал-демократами, а буржуазными либералами в подмене понятия революции диктатуры. Чтобы разъяснить Мартынову понятие диктатуры класса в отличие от диктатуры личности и задачи демократической диктатуры в отличие от социалистической, не бесполезно будет остановиться на взглядах Новой Рейнской газеты. «Всякое временное государственное устройство», – писала Новая Рейнская газета 14 сентября 1848 года, – «после революции требует диктатуры, и притом энергичной диктатуры». Мы с самого начала ставили Кампгаузену, главе министерства после 18 марта 1848 года, в упрек, что он не выступил диктаторски, что он не разбил тотчас же и не удалил остатков старых учреждений. И вот в то время, как господин Кампгаузен убаюкивал себя конституционными иллюзиями, разбитая партия, то есть партия реакции, укрепила свои позиции в бюрократии и в армии, стала даже отваживаться то здесь, то там на открытую борьбу. В этих словах, справедливо говорит Мэринг, резюмировано в немногих положениях то, что подробно развивала новая Ренская газета в длинных статьях о министерстве Кампгаузена. Что же говорят нам эти слова Маркса? что временное революционное правительство должно выступать диктаторски, положение которого никак не могла понять искра, чуравшаяся лозунга диктатуры, что задача этой диктатуры уничтожение остатков старых учреждений, именно то, что указано ясно в резолюции третьего съезда РСДРП о борьбе с контрреволюцией и что опущено в резолюции конференции, как мы показали выше. Наконец, в-третьих, из этих слов следует, что Маркс бичевал буржуазных демократов за конституционные иллюзии в эпоху револю... Революции и открытой гражданской войны. Каков смысл этих слов, Видно особенно наглядные статьи Новой Рейнской газеты от 6 июня 1848 года. «Учредительное народное собрание», – писал Маркс, – «должно быть прежде всего активным, революционно активным собранием. А Франкфуртское собрание занимается школьными упражнениями в парламентаризме и предоставляет правительству действовать. Допустим, что этому ученому собору удалось бы после зрелого обсуждения выработать наилучший порядок дня и наилучшую конституцию. Какой толк будет от наилучшего порядка?» Дня от наилучшей конституции, если немецкие правительства в это время поставили уже штык в порядок дня, вот каков смысл лозунга диктатура. Можно видеть отсюда, как отнесся бы Маркс к резолюциям, называющим решение организовать учредительные собрания решительной победой или приглашающим оставаться партией крайне революционной оппозиции. Великие вопросы в жизни народов решаются только силой. Сами реакционные классы прибегают обыкновенно первые к насилию, к гражданской войне, ставят в порядок дня штык, как сделало русское самодержавие, и продолжают делать систематически и неуклонно, везде и повсюду, начиная с 9 января. А раз такое положение создалось, раз штык действительно стал во главе политического порядка дня, раз восстание оказалось необходимым и неотложным – Тогда конституционные иллюзии и школьные упражнения в парламентаризме становятся только прикрытием буржуазного предательства революции, прикрытием того, как отшатывается буржуазия от революции. Действительно, революционный класс должен тогда вырвнуть именно лозунг диктатуры. Вопрос о задачах этой диктатуры Маркс писал еще в Новой Рейнской газете. Национальное собрание должно было бы диктаторски выступить против реакционных поползновений от живших правительств, и тогда оно завоевало бы себе такую силу в народном мнении, о которую сломались бы все штыки. А это собрание утомляет немецкий народ скучными словами вместо того, чтобы увлечь его с собой или быть увлеченным им. Национальное собрание должно было бы, по мнению Маркса, удалить из фактически существующего строя Германии все противоречащие принципу самодержавия народа, затем укрепить ту революционную почву, на которой оно стоит, обезопасить завоеванная революцией самодержавия народа от всех нападений. Следовательно, по содержанию своему, те задачи, которые ставил Маркс в 1848 году революционному правительству или диктатуре, сводились прежде всего к демократическому перевороту, защита от контрреволюции и фактическое устранение всего противоречащего самодержавию народа. Это и есть не что иное, как революционно-демократическая диктатура. Теперь дальше. Какие классы могли и должны были, по мнению Маркса, осуществить эту задачу, провести на деле до конца принцип самодержавия народа и отбить атаки контрреволюции? Маркс говорит о народе. Но мы знаем, что против мелкобуржуазных иллюзий о единстве народа, об отсутствии классовой борьбы внутри народа он боролся всегда беспощадно. Употребляя слово «народ», Маркс не затушевывал этим словом различия классов, объединял определенные элементы, способные довести до конца революцию. После победы берлинского пролетариата 18 марта, писала новая Ренская газета, результаты революции оказались двоякий: С одной стороны, народное вооружение, право союзов, фактически завоеванное самодержавие народа. С другой стороны, сохранение монархии министерства Кампгаузена, Ганземана. То есть правительство представителей крупной буржуазии. Таким образом, революция имела двоякого рода результаты, которые неизбежно должны были прийти к разрыву. Народ победил, он завоевал свободы решительно демократического характера, но непосредственное господство перешло не в его руки, а в руки крупной буржуазии. Одним словом, революция была не доведена до конца. Народ предоставил представителям крупной буржуазии образование министерства, а эти представители крупной буржуазии доказали свои стремления тотчас же тем, что предложили союз старопрусскому дворянству и бюрократии. В министерство вступили Арним, Канец, Шверин. Крупная буржуазия, антиреволюционная с самого начала – Заключила оборонительный наступательный союз с реакцией страха перед народом, то есть перед рабочими и демократической буржуазией. Итак, не только решение организовать учредительные собрания недостаточно еще для решительной победы революции, но даже и действительный созыв его. Даже после частичной победы в вооруженной борьбе, победа берлинских рабочих над войском 18 марта 1848 года, возможно, не оконченная, не до конца революция. От чего же зависит ее доведение до конца? От того, в чьи руки переходит непосредственное господство? В руки ли Петрункевичи и Родичевых, то бишь Кампгаузенов и Ганзаманов? Или в руки народа, то есть рабочих и демократической буржуазии? В первом случае буржуазии будет иметь власть, а пролетариат свободу критики, свободу оставаться партией крайне революционной оппозиции. Буржуазии сейчас же после победы заключить союз с реакцией это неизбежно. Совершилось бы и в России, если бы, например, Петербургские рабочие одержали лишь частичную победу в уличном бою с войсками и предоставили образование правительства господам Петрункевичам и компании. Во втором случае была бы возможна революционно-демократическая диктатура, то есть полная победа революции. Остается точнее определить, что, собственно, понимал Маркс под демократической буржуазией, которую вместе с рабочими он называл народом в противоположность крупной буржуазии. Ясный ответ на этот вопрос дает следующее место из статьи Новой Ирэнской газеты от 29 июля 1848 года. Немецкая революция 1848 года есть лишь пародия французской революции 1789 года. 4 августа 1789 года, три недели спустя после взятия Бастилии, французский народ в один день осилил все феодальные повинности. 11 июля 1848 года, четыре месяца спустя после мартовских баррикад, феодальные повинности осилили немецкий народ. Свидетели господин Гирке, купно с господином Ганземан, Ганзаман, министр партии крупной буржуазии, по-русски Трубицкой или Родичев и тому подобное. Гирки, министр земледелия в министерстве Ганзамана, выработавший проект, смелый проект, якобы безвозмездного уничтожения феодальных повинностей. На деле же уничтожение мелких и неважных, но сохранение или выкупа более существенных повинностей. Господин Геркин мечта вроде русских господ Каблуковых, Мануиловых, Герценштейнов и тому подобных буржуазно-либеральных друзей мужика, которые хотят расширения крестьянского землевладения, но не хотят обидеть помещиков. Французская буржуазия 1789 года ни на минуту не покидала своих союзников-крестьян. Она знала, что основой ее господства было уничтожение феодализма в деревне, создание свободного землевладельческого крестьянского класса. Немецкая буржуазия 1848 года без всякого зазрения совести придает крестьян своих самых естественных союзников, которые представляют из себя плоть от ее плоти, без которых она бессильна против дворянства. Сохранение феодальных прав, санкционирование их под видом иллюзорного выкупа – таков результат немецкой революции 1848 года. Гора родила мышь. Это очень поучительное место, которое дает нам четыре важных положения. Первое. Неоконченная немецкая революция отличается от оконченной французской тем, что буржуазия изменила не только демократизму вообще, но, в частности, и крестьянству. Второе. Основой полного осуществления демократического переворота является создание свободного класса крестьянства. Третье. Создание такого класса есть уничтожение феодальных повинностей, разрушение феодализма, отнюдь еще не социалистический переворот. Четвертое. Крестьяне – самые естественные союзники буржуазии, именно демократической буржуазии, без которых она бессильна против реакции. Соответствующими изменениями конкретных национальных особенностей, с подстановкой крепостничества на место феодализма, все эти положения целиком применимы и к России 1905 года. Несомненно, что извлекая уроки из опыта Германии, освященного Марксом, мы не можем прийти ни к какому иному лозунгу решительной победы революции, кроме революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Несомненно, что главными составными частями того народа, который Маркс противопоставлял в 1848 году сопротивлявшейся реакции и предательской буржуазии, являются пролетариаты крестьянства. Несомненно, что и у нас в России либеральная буржуазия и господа-освобожденцы предают и предадут крестьянство, то есть отделаются лжереформой, встанут на сторону помещиков в решительной борьбе между ними и крестьянством. Только пролетариат способен поддержать крестьянство до конца в этой борьбе. Несомненно, наконец, что и у нас в России успех крестьянской борьбы, то есть переход крестьянства всей земли, будет означать полный демократический переворот, являясь социальной опорой, доведенной до конца революции. Но отнюдь не социалистический переворот и не социализацию, о которой говорят идеологи мелкой буржуазии, социалисты-революционеры. Успех крестьянского восстания и победа демократической революции лишь расчистит путь для действительной решительной борьбы за социализм на почве демократической республики. Крестьянство, как землевладельческий класс, сыграет в этой борьбе ту же предательскую, неустойчивую роль, какую играет теперь буржуазия в борьбе за демократию. Забывать это значит забывать социализм, обманывать себя и других насчет истинных интересов и задач пролетариата. Чтобы не оставить пробелы в изображении взглядов Маркса в 1848 году, необходимо отметить одно существенное отличие тогдашней немецкой социал-демократии или коммунистической партии пролетариата, говорят тогдашним языком, от современной русской социал-демократии. Предоставим слово Мерингу. «Новая Рейнская газета выступила на политическую арену как орган демократии. Нельзя не видеть красные нити, проходящие через все ее статьи. Но непосредственно она защищала более интересы буржуазной революции против абсолютизма и феодализма, чем интересы пролетариата против интересов буржуазии. Об особом рабочем движении во время революции мало найдете материала на ее столбцах, хотя не следует забывать, что рядом с ней выходил два раза в неделю под редакцией Моля и Шапера, особый орган Кёльнского рабочего союза. Во всяком случае, современному читателю Маслю бросается в глаза, как мало интереса уделяла новая Рейнская газета тогдашнему немецкому рабочему движению, хотя самый способный деятель его, Стефан Борн, учился у Маркса и Энгельса в Париже и Брюсселе и в 1848 году корреспондировал из Берлина в их газету. Борн рассказывает в своих воспоминаниях, что Маркс и Энгельс никогда не выражали ему ни единым словом своего неодобрения его рабочей агитации, но позднейшие заявления Энгельса делают вероятным предположение, что они были недовольны, по меньшей мере, приемами этой агитации. Их недовольство было основательно постольку, поскольку Борн вынужден был делать много уступок, еще совершенно неразвитому в большей части Германии классовому сознанию пролетариата, уступок, не выдерживающих критики с точки зрения коммунистического манифеста. Их недовольство было неосновательно постольку, поскольку Борн все же умел поддерживать руководимую им агитацию на сравнительно значительной высоте. Без сомнений, Маркс и Энгельс были исторически и политически правы, усматривая самый важный интерес рабочего класса прежде всего, возможно, большим подталкиванием буржуазной революции. Несмотря на это, замечательным доказательством того, как элементарный инстинкт рабочего движения умеет исправлять концепции самых гениальных мыслителей, является тот факт, что они в апреле 1849 года высказались за специфическую рабочую организацию и решили участвовать на рабочем съезде, приготовлявшемся в особенности Ост-Элипским в Восточной Пруссии пролетариатом. Итак, только в апреле 1849 года, после почти годового издания революционной газеты «Новая Рейнская газета» начала выходить 1 июня 1848 года, Маркс и Энгельс высказались за особую рабочую организацию. До тех пор они вели просто орган демократии, не связанный никакими организационными узами самостоятельной рабочей партии. Этот факт, чудовищный и невероятный с нашей современной точки зрения, показывает нам ясно, какое громадное различие было между тогдашней немецкой и теперешней русской социал-демократической рабочей партией. Этот факт показывает нам, во сколько раз менее обнаруживались на немецкой демократической революции благодаря отсталости Германии в 1848 году и в экономическом отношении в политическом, государственной раздробленность, пролетарские черты движения, пролетарская струя в нем. Этого не надо забывать, как забывает это, например, Плеханов при оценке многократных заявлений Маркса этой и немного позднейшей эпохи о необходимости самостоятельной организации партии пролетариата. Маркс только из опыта демократической революции почти через год сделал практически этот вывод. До того Мещанской, мелкобуржуазной была тогда вся атмосфера в Германии. Для нас этот вывод есть уже давнее и прочное приобретение полувекового опыта международной социал-демократии, приобретение, с которого мы начинали организацию Российской социал-демократической рабочей партии. У нас не может быть, например, и речи о том, чтобы революционные газеты пролетариата стояли вне социал-демократической партии пролетариата, чтобы они могли хоть на минуту выступать просто как органы демократии. Но та противоположность, которая едва начала обнаруживаться между Марксом и Стефаном Борном, существует у нас в тем более развитом виде, чем могущественнее выступает пролетарская струя в демократическом потоке нашей революции. Говоря о вероятном недовольстве Маркса и Энгельса, агитации Стефана Борна, Меринг выражается чересчур мягко и уклончиво. Вот что писал Энгельс о Борне в 1885 году. Разоблачение о Кельнском процессе коммунистов в Цюрих 1885. Члены Союза коммунистов повсюду стояли во главе крайнего демократического движения, доказывая тем, что Союз был превосходной школой революционной деятельности. Наборщик Стефан Борн, бывший деятельным членом Союза в Брюсселе и Париже, основал в Берлине рабочее братство, которое получило значительное распространение и продержалось до 1850 года. Борн талантливый молодой человек слишком поспешил, однако, с выступлением в качестве политического деятеля. Он бротался самым разношерстным сбродом, лишь бы собрать вокруг себя толпу. Он был вовсе не из тех людей, которые способны внести единство в противоречивые стремления, внести Свет в хаос. В официальных публикациях его что постоянно попадается по этому путанице и смешение взглядов коммунистического манифеста с цеховыми воспоминаниями и пожеланиями, с обрывками взглядов Луи Блана и Прудона, с защитой протекционизма и так далее. Одним словом, эти люди хотели всем угодить. В особенности занимались они устройством стачек, профессиональных союзов, производительных товариществ, забывая, что задача состояла прежде всего в том, чтобы посредством политической победы завоевать себе сначала такое поприще, на котором только и могли прочно, надежно осуществиться такие вещи. И вот, когда победы реакции заставили выжаков этого братства почувствовать необходимость прямого участия в революционной борьбе, тогда, само собой разумеется, неразвитая масса, группировавшаяся вокруг них, покинула их. Борн принял участие в Дрезденском восстании в мае 1849 года и спасся по счастливому случаю. Рабочее же братство удержалось в стороне от великого политического движения пролетариата как обособленный союз, существовавший большей частью на бумаге, игравший до того второстепенную роль, что реакция нашла нужным закрыть его лишь в 1850 году, а его официальное отделение лишь много лет спустя. Борн, настоящая фамилия Борна, Бутермилх. Переводя Энгельса, я сделал здесь ошибку. В первом издании, приняв слово «бутермилх» — «кислое молоко», Не за собственное имя, а за нарицательное. Эта ошибка доставила, конечно, необыкновенно много удовольствия меньшевикам. Кольцов писал, что «я углубил Энгельса», перепечатано в сборнике «за два года». Плеханов и теперь напоминает эту ошибку в «Товарищи». Одним словом, нашелся прекрасный повод замять вопрос о двух тенденциях в рабочем движении 1848 года в Германии. Тенденции Борна, сродни нашим экономистам, и тенденции марксистской. Использовать ошибку оппонента, хотя бы и по вопросу о фамилии это более чем естественно, но замять посредством поправок к переводу суть вопроса о двух тактиках значит спасовать по существу спора. Так и не сделался политическим деятелем, оказался маленьким швейцарским профессором, который переводит теперь не Маркса на цеховой язык, а благодушного Ренана на сладенький немецкий язык. Вот как оценивал Маркс две тактики социал-демократии в демократической революции. Наши новоискровцы тоже гнут к экономизму с таким усердием не по разному, что заслуживают похвалы монархической буржуазии за свое просветление. Они тоже собирают вокруг себя разношерстную публику, листя экономистам, демагогически привлекая неразвитую массу лозунгами самодеятельности, демократизма, автономии и прочее и так далее. Их рабочие союзы тоже существуют часто лишь на страницах Хлестаковской новой искры. Их лозунги и резолюции обнаруживают такое же непонимание задач великого политического движения пролетариата.